Глава 281. Да здравствует победа! ю очень обрадовался, так как изначально был обеспокоен тем, что приручение мутировавшей черепахи второго типа потребует больше энергии. И он уже намеревался использовать навык по крайней мере трижды, и просто не ожидал, что это получится с первого же раза. Юи Джун немедленно деактивировал дьявольское пламя. В конце концов, эта мутировавшая черепаха теперь находилась под его контролем, и он не горел желанием травмировать ее. Убрав пламя, Юйджу наступил на несколько шагов, в то время как черепаха, выбравшись из своего панциря, приблизила свою голову к нему и опустив ее на землю, продемонстрировала свою преданность. Благодаря этому Юйджун смог увидеть в ее глазах признаки истощения. Все-таки эта мутировавшая крокодиловая черепаха израсходовала огромную часть своей энергии, чуть ли не до внутренних травм. Так же как для черных рыб было характерно стрелять с зеленой слизью, так и для крокодиловых черепах было характерно обладать ледяными навыками типа создания стены панциря или копья. Тем не менее, активация этих навыков требовала огромных затрат энергии, сильные истощаваей, которые они становились слабыми. Поэтому, кроме как сражения с сильными врагами, такие навыки преимущественно не использовались. Так как Юджин по привычке использовал 120-миллиметровый противотанковый гранатомёт в сражениях с мутировавшими монстрами второго типа, то и мутировавшая черепаха второго типа приложила все свои силы, чтобы одолеть его. Ну что ж, буду звать тебя Тортилой. Глядя на своего питомца размером с небольшое здание, Юйджун дал ему имя с чрезвычайно удовлетворенным видом. Да, у него не было таланта в присвоении имен. Ему было достаточно простого и понятного имени, ну и легко произносимого. Гигантская черепаха легонько кивнула, как будто принимая имя. В конце концов, она и прежде обладала некоторым интеллектом, а после приручения также смогла немного понимать речь хозяина. Юйджун никак не мог налюбоваться на своего нового питомца. И всё смотрел на него радостными глазами. все таки это уже был монстр второго типа. Да к тому же настолько мощный и стойкий. Раз уж он может блокировать выстрелы 120-мм ракет. С помощью тортилы он сможет сделать эту реку своим источником, неисчерпаемых ресурсов. Благодаря такому питомцу Юджин мог с легкостью превратить реку в свои рыболовные угодья. Так же, как и мог запретить плавание лодкам и прочему речному транспорту. Снова обратив внимание на истощённость черепахи, Юджин достал два кристаллических ядра найденных в мутировавших рыбах второго типа, и протянул их новому питомцу. Черепаха, увидев эти ядра, сразу оживилась, и, вытянув язык, моментально проглотила оба лакомства. За все прошедшее время Юйчжун так и не смог найти применение этим ядрам. На человека они не оказывали никакого влияния. Однако все менялось, если речь заходила о мутировавших животных. Сяо Цин смог так быстро эволюционировать до второго типа, именно потому что Юйчжун скармливал ему множество найденных ядер. Например, от мутировавшей змеи второго типа или свирепого кабана второго типа. Все это очень сильно ускорило его процесс эволюции. Поэтому, проглотив оба кристаллических ядра, глаза черепахи, казалось, вспыхнули силой. Ее здоровье и вносливость начало быстро восстанавливаться. Видя это, Юиджун забрался на ее спину и скомандовал. Вперед, тортила! Позаботься о тех парнях!» Получив приказ, его новый питомец с огромными шагами направился в сторону сражающихся мутировавших крабов и раков. Скорость черепахи была не очень велика. Но все еще сравнимо с мутировавшими животными ее уровня. В конце концов, она была гигантским мутировавшим зверем торготипа. Соответственно, каждый ее шаг был равен нескольким десяткам шагов человека. Ее обычную скорость можно было сравнить со скоростью энхансера, который был в 6 раз быстрее нормального человека, в то время как ее максимальная скорость могла увеличиться еще в полтора раза. Быстро добравшись до сражавшихся тварей, Тартила просто начала давить тех мутировавших крабов и раков, которые были достаточно неудачливыми, чтобы оказаться на ее пути. После того, как две орды потеряли своих лидеров, они перестали видеть в ней союзника. Поэтому неистово пытались нападать на нее. Но само собой, даже имея острые клешни, они ничего не могли поделать с защитой черепахи. Все-таки это было монстр второго типа. «Ох, что это за монстр?» «Боже, такой огромный монстр!» Солдаты 8-го батальона, защищавшие Цветущую улицу, шокированно уставились на мутировавшую черепаху, которая была размером с здание. Слишком уж огромная она была. «Босс Юэ, Это же Босс Юэ. «Командир Юэ! Боги! Наверху монстра на самом деле, командир Юя! «Что? Ему удалось покорить даже такого зверя?» Солдаты восторженно смотрели на Юиджуна, Джуна, который ехал на спине этого чудища. От этого зрелища их морали и боевой дух стали быстро увеличиваться, поэтому с энтузиазмом, открыв огонь, они начали поливать усиленным свинцовым дождем сражающиеся орды речных монстров. В то же время бойцы спецбатальона также бросились в бой. Хоть получаемый опыт и будет небольшим, его накопление станет хорошим заделом на будущее. Юиджун тем временем повел питомца в сторону безжалостно сражающихся между собой элитных монстров. Быстро достигнув их, Татила открыла свою огромную пасть, и, откусив голову элитному раку, стала пожирать его. Увидев, что чудовищная черепаха нападает на них, элитные представители двух орд стали сразу же разбегаться во все стороны, пытаясь скорее сбежать от нее. все таки все они обладали зачатками интеллекта поэтому быстро отбросив взаимную вражду, поспешили вернуться обратно в реку. Элитные твари четко ощущали смертельную угрозу, исходившую от этой черепахи второго типа. Им не хватило смелости, чтобы даже находиться рядом с ней. Отступая, элитные раки и крабы создавали путаницу и хаос среди своих орд. И огромное количество обычных эмутировавших крабов и раков последовали за ними, и также направились к реке, стараясь скорее отступить в воду. «Мы победим!» «Победа!» «Да здравствует победа!» Восклицали солдаты и бойцы, сражавшиеся на Цветущей улице, когда увидели, как огромные элитные твари вместе со своими более мелкими сородичами начали отступать обратно в реку. Многие солдаты встретили эту новость с глубоким вздохом облегчения, так как, сражаясь против двух полчищ, они были уверены, что погибнут здесь, и уже не надеялись, что орды мутировавших тварей внезапно развалятся и отступят обратно в воду. «Ты тоже возвращайся в реку!» Йо-Джун погладил по голове своего питомца – Черепаха на это кивнула и, поднявшись, направилась к реке. После того, как две орды речных монстров ушли, весь берег реки оказался завален огромным количеством тела мутировавших крабов, раков и черных рыб. Поэтому Юйджун сразу же отдал приказ своим войскам отспить весь район, и никого из посторонних сюда не пускать. Из-за огромного количества напавших мутировавших зверей среди людей Юеджуна погибло 9 солдат 8 батальона, и еще 8 получили травмы. Но добыча превысила все его ожидания. Более 10 тысяч мутировавших крабов и раков навсегда остались на этом берегу. Помимо них, здесь было более сотни трупов мутировавших черных рыб, правда уже частично обглоданных, и 6 гигантских туш мутировавших монстров второго типа. В общей сложности здесь было порядка 1 тысячи тонн продовольствия. И более того, это было не простое мясо, а мясо мутировавших животных, которое считалось более ценным. Ведь такое мясо могло очень хорошо насыщать людей, особенно тех, кто голодал уже очень продолжительное время. Для них подобное мясо было лучшим средством для восстановления своих изначальных кондиций. По окончании сражения, все обычные выжившие, которые были эвакуированы на время боевой операции, вернулись в свои дома. После чего все женщины и девушки были направлены на сбор и очистку мяса мутировавших речных монстров. Такое огромное количество мяса не может быть съедено за короткий промежуток времени, поэтому наибольшая его часть будет засушена или законсервирована, так как в противном случае оно начнет портиться и разлагаться уже через несколько дней. Командир Юэ, боюсь, что нам не хватит рук. Мы не успеем все переработать, сообщил Дагоудзи после того, как оценил объем предстоящей работы. Хотя Юйджуна направил всех своих людей на работы, все же для обработки 1 тысячи тонн мяса рук 8 тысяч выживших будет недостаточно. Ведь каждый человек должен обрабатывать порядка 50 кг в день. Однако из этих 8 тысяч людей 3 тысячи были детьми, для которых подобная работа была слишком тяжелой. «Тогда сообщите Тайянь, распорядился Юэ Джун. «Пусть она приведет своих людей. Ее 10 тысяч выживших должны будут помочь справиться с этим мясом. Также сообщите тем, кто занимается разделкой зверей второго типа, чтобы отправили их мясо непосредственно на завод по переработке». Юэ Джун за 50 тонн продовольствия купил у мэра Вэнь завод по переработке мяса, и еще за 50 тонн – генераторы и топливо, чтобы запустить процесс производства на этом предприятии. Мясо животных второго типа было исключительным деликатесом которое было особенно полезным для ослабевших людей. Всего нескольких килограмм хватит, чтобы полностью вернуть тебе изначальную форму и здоровье. Помимо этого, такое мясо лучше всего восстанавливало энергию и силы. Если в сражении солдату удастся съесть немного такого мяса, он сможет быстро восстановить свои силы. Получив сообщение Юиджуна, Джуна, немедленно отправила все 10 тысяч выживших на сбор и переработку мяса. Все собравшиеся на берегу люди работали очень усердно. Так как находились в приподнятом настроении из-за распространенной новости о том, что вечером будет большой пир. В предвкушении вкусного и сытного ужина все выжившие работали с желанием. Глава 282. Плохие новости. Даже Дцин У и Джоя Тун, которые считались высокоуровневыми экспертами, были вынуждены также помогать с разделкой прочнейшей защиты мутировавших зверей. Юйджун одолжил Дуцину У свой новый меч Черный зуб, который имел невероятно острое лезвие а под действием ее навыка укрепления оружия был способен легко разрезать даже чешую мутировавшей рыбы второго типа. Тем не менее, защитные панцири краба и рака второго типа были немного твёрже. Даже с таким мечом у с трудом справлялась. Но тут ей на помощь пришла Джоя Тун, которая своей большой булавой, весом под 50 кг, стала просто бить по панцирю, и постепенно ей удалось пробивать их. Совместными усилиями более 18 тысяч человек, смогли до наступления вечера разделать и очистить все туши личных монстров, оставив от них лишь огромные горы костей. Если бы Юйджун действовал один, как он поступил с тушей свирепого кабана второго типа, то он определенно не смог бы решить вопрос с мясом этих монстров. Но то, что он не мог сделать в одиночку, с легкостью смогли 18 тысяч выживших. Вечером того же дня подчиненные Юйджуна начали готовить блюда из только что собранного мяса, мутировавших зверей. Каждый человек, который принимал участие в очистке туш мутировавших монстров, получил большую порцию мяса черной рыбы, в том числе и дети, также получившие значительные порции. Это мясо было очень свежим, и даже намного вкуснее мяса черных рыб из прошлого мира. Люди сидели и наслаждались свежесваренной ухой и прочими блюдами из рыбы. Все они сейчас были сыты и довольны. В настоящее время они чувствовали чрезвычайное удовлетворение своей жизнью. Ведь пока они выполняют свою работу должным образом, они всегда будут в состоянии получить достаточно еды и даже мяса. К тому же территория юй содержалась и охранялась намного лучше других районов. Единственное, чем они были не очень довольны, так это большим количеством правил. Малейшее нарушение закона может привести к порке. Но самое плохое было в том, что после этого человек изгонялся из лагеря. Видя, как у этих несчастных за пределами лагеря юй снова начинались плохие времена, все остальные начинали строго следить за своим поведением, не осмеливаясь нарушать каких-либо правил. Между тем скелет, некоторое время назад подошедший к груди костей, оставшихся на берегу, наконец-то закончил их поглощение. «Поздравляем! Ваш специальный скелет получил 15 пунктов стойкости!» Такое неожиданное сообщение системы получил Юй Чжун, сидя в своих апартаментах. Но не став на это отвлекаться, достал 6 красных жемчужин, полученных от мутировавших речных монстров второго типа, и забросил их в рот. Попав в его желудок, они немедленно начали выделять тепло, которое распространялось по его телу наполняла и питала силой каждую его клеточку. Под действием этих кровавых шариков тело юи менялось, а из каждой поры на его теле сочилась темная грязная кровь, от которой он вскоре был весь покрыт темными разводами. Спустя некоторое время все шесть жемчужин были усвоены, и Юиджун получил знакомое уведомление. «Поздравляем! Вы получили 40 пунктов живучести и 10 пунктов стойкости!» Из-за повышения устойчивости к красным жемчужинам юи получил сейчас только 40 пунктов живучести. И 10 пунктов стойкости. Эффект не мог сравниться с первой жемчужиной от мутировавшего зверя второго типа, которую он получил от свирепого чешучатого кабана. все таки с тех пор Юи Джун съел уже очень много таких жемчужин. Из-за чего, видимо, они и начали оказывать на него меньшее влияние. Открыв глаза, он почувствовал огромную жизненную силу внутри себя. И понял, что его тело окрепло. «Ох, какая вонь!» С отвращением подумал он, принюхавшись к исходившему от него запаху поэтому, немедленно встав, отправился в душ. Ополоснувшись, Юй направился в обеденный зал, где к этому времени собралось уже множество красивых девушек. Слева за длинным обеденным столом сидели дочь мэра Вэнь Пэйшань, две подружки Тай Янь и Джен Пэй Пэй, знаменитая артистка Джоу Ян Сюя, в то время как справа расположились доблестная дзэсэн Ум, сильнейшая Джо Тун, малышка Яо Яо и школьница Тун Сяо Юнь. «Одни красавицы!» Оценивающие смотрели друг на друга девушки и не могли не удивляться так как женщины с обеих сторон стола были прекрасны. Все девушки были красиво одеты, за исключением Яо-Яо, которая, как и обычно, пришла в своей военной форме и сейчас с нетерпением озиралась вокруг. Беспокойно сидя в своем кресле, она была похожа на маленькую обезьянку, однако никто не осмеливался делать ей замечания. В сегодняшнем бою множество мутировавших рыб были убиты именно ею, хоть те и были выше ее по уровню. Но самое главное, что она была эвольвером скоростного типа, и никто не мог с ней в этом сравниться. Даже Юэй Джун. Как-никак он был эвольвером с атрибутом духа и стойкости. «Не было необходимости ждать меня». Сев во главе стола, с улыбкой сказал Юиджун: «Приступайте к еде. Можете не церемониться». «Я хочу клешней раков». Яу-Яу сразу же потянулась за аппетитными клешнями. И сломав одну из них своими силами, с жадностью впилась в сочное мясо. Ее несколько детская непосредственность нарушила неловкую атмосферу. И девушки смогли более раскованно приступить к ужину. Стол действительно ломился от деликатесов. Здесь были блюда из мяса, мутирующих крабов и раков, а также большие куски мяса черных рыб. Помимо этого было мясо из колешней мутирующих краба и раков второго типа. Для нынешнего мира это был вкусный и роскошный стол. Женщины не могли остановиться и с большим удовольствием наслаждались едой. «Поздравляем! Вы получили один пункт стойкости!» Получила внезапное сообщение Тайянь. янь Сразу как только съела несколько кусочков мяса монстра второго типа, отчего на ее лице расползлась довольная улыбка. Сразу же отбросив этикет, она стала еще ещё большей жадностью насыщаться таким ценным мясом. Как-никак она была обычным человеком, а не анхансером. Поэтому мясо второго типа было чрезвычайно полезным для нее. Ведь благодаря ему она смогла получить пункт характеристик. «Босс Юэ, там просят встречи с вами!» Войдя в столовую, доложил молодой паренек Джан Хэ. Он уже стал членом молодежного корпуса Юэ и был чрезвычайно предан ему. Аж до той степени, что чуть ли не обожествлял его. В особняке он доставлял сообщения от Юй-Джуна, в том числе и его приказы. «Кто?» Немного нахмурившись, негромко спросил Юй-Джун. «Она представилась как Шэнь-Сюэ?» ответил паренёк, сразу вспомнив чрезвычайно холодную красоту элегантной и неприкасаемой девушки. «Пригласи её». Немного подумав, ответил Юй-Джун. Он не очень хорошо относился к этой женщине, вероятно, так же, как и она. Тем не менее, он подумал, что она должна обсудить с ним нечто важное, раз сама. Вскоре в сопровождении Джан Хэ в обеденный зал гордой походкой вошла Шэнь Посмотрев на множество прекрасных женщин за его столом, она перевела на Юйджуна взгляд, полный презрения и отвращения, и сказала немного резким тоном: "У меня есть важная информация, которую я должна обсудить с вами. Однако здесь не место. Что вам нужно?" спросил Юйджун после того, как привел ее в специальный зал переговоров. "Говорите прямо. Я слышала, что вы позаботились о нескольких мутирующих монстров типом Начала Шэнь Сюэ. И сейчас пришла сюда, чтобы обменять одну тонну золотом на 30 тонн мяса второго типа. Войскам города С.В. также приходилось встречаться с монстрами второго типа. Но за убийство одного такого зверя они заплатили очень высокую цену. Было уничтожено 2 БМП, один танк, 3 эвольвера и 13 энхансеров, В том числе в бою погиб сильнейший эвольвер войска города С.В. Тем не менее питательные и усиливающие свойства мяса монстра второго типа также были ими обнаружены. Однако об этом знали лишь самые высокопоставленные лица города, и лишь они могли наслаждаться подобным мясом. Поэтому, только узнав, что Юйджу убил несколько таких чудовищ, она первым делом поспешила навстречу с ним. Ни в коем случае! Недружелюбно отказал Юйджун. Только лично для комбата Шэнь я могу сделать небольшой подарок и передать 10 кг мяса второго типа. Что касается золота, то сохраните его для собственного использования. Золото влияет на сердца людей. Даже в городе свая оно до сих пор используется как валюта, которую можно обменять на продовольствие. Однако для Юйджуна золото было не лучше мусора. Ведь его нельзя съесть. Его негде использовать. Оно было бесполезно. Конечно, он взял бы его, но только если бы давали бесплатно. В прошлом сражении с войсками Шенсюэ, Юйджин был вынужден обменять золото на продовольствие, так как на тот момент у него не было большого выбора. Однако сейчас все по-другому. Имея силу, он не станет прогибаться. Я знала, что вы не согласитесь. Также холодно ответила Шенстия. У меня есть важная информация, которую я хочу обменять. Совершенно секретная информация. Что за информация? Не колебле спросил Юдзюн. Мы нашли несметную орду зомби, которая по нашим расчетам около 1 миллиона зомби. Очень серьезным тоном сообщила девушка. Также мы считаем, что они движутся к нашему городу. Исходя из постоянной скорости передвижения, они должны прибыть сюда через 20 дней. Это действительно так. Выражение лица Юдзюна сильно изменилось, как он резко подскочил. Ардас, с которой ему пришлось сражаться в лагере Лонг Кай, состояла лишь из 100 тысяч зомби, но уже это доставило ему сильнейшую головную бой. Теперь же, когда он был хорошо подготовлен и имел свою армию, а также достаточную огневую мощь, он уже не стал бы так переживать о возможных ордах зомби. Но миллион зомби было совершенно другой историей. все таки это был целый один миллион зомби. В 10 раз больше, чем в прошлом сражении. Столкновение с таким количеством будет походить на попытку остановить морскую волну. Абсолютно точно. Равнодушно ответила Шэньсюэ. «Эта информация была получена с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые мы рассылаем для сбора информации. Причем мы потеряли 10 таких аппаратов, пока выясняли подробности». «В небе, конечно, не было никаких зомби. Однако присутствовали мутирующие птицы, которые только, завидев, немедленно уничтожали разведывательные аппараты, которые посылали в военные города Свай. «Стоит ли эта информация 30 тонн мяса второго типа?» спросила Шэньсюэ. «Да». Уверенно ответил Юй Джун. Благодаря этой информации он сможет подготовиться и встретить эту катастрофу во всеоружии. И ему не придется узнавать об этом, когда станет уже поздно. Глава 283. Подготовка к отправлению. «Каковы планы военных?» – поинтересовался Юйджун. «Море из миллиона зомби – это совершенно другой масштаб, нежели Орда из 100 тысяч. От такого количества даже у Юй Джуна волосы вставали дыбом. У зомби есть огромное преимущество перед мутировавшими животными. Они не ведают страха а их способность заражать вирусной инфекцией может полностью сломать боевый дух людей. В бою с мутировавшими речными монстрами множество выживших отважились взяться за оружие. Но при встрече с зомби им на такое просто не хватит смелости. «Мы намерены сами атаковать их и полностью уничтожить», – очень уверенно ответила Шин Цюэ. В самом начале апокалипсиса армия смогла легко уничтожить 700 тысяч зомби в городе Свай. Соответственно, уничтожение Орды в миллион зомби было лишь вопросом времени. А как известно, нападение – это лучшая защита. К тому же армия имеет большое количество современного оружия, такого как боевые машины пехоты, штурмовые вертолеты и даже танки. Поэтому для них было естественно не бояться миллионной орды. Достаточно ли у вас боеприпасов? Поразмышляв, некоторое время Юйжун задал главный вопрос. Современная армия, которая была должным образом вооружена и имела достаточное количество боеприпасов, конечно, не будет опасаться даже такой орды. Однако сегодня именно боеприпасы были слабой стороной армии. Во время захвата города С.В. военные убили свыше 700 тысяч зомби, но потратили при этом довольно большое количество боеприпасов. Такой эксперт, как, например, Юи Джун, был способен каждым выстрелом убивать одного зомби. Но далеко не все имели подобные навыки. Неопытному солдату даже нескольких выстрелов может не хватить, чтобы убить хотя бы одного зомби. Что же касается ветеранов, то даже им нужно выпустить несколько пуль, чтобы точно сразить зомби. После зачистки города СВА военные по оценкам Юйдзюна должны были израсходовать около 2 миллионов патронов. Но на самом же деле они потратили больше 2 миллионов. При этом они еще и использовали тяжелые снаряды на толпы зомби, что и позволило им захватить город. Для военных взятия города обошлось большими расходами боеприпасов. Именно по этой причине Шеньхуньян и другие командиры не хотели воевать с Юйдзюном. Ведь если обе стороны начнут войну, то они потратят огромное количество боеприпасов. Без которых в этом мире нынче предоставлявшим одну большую угрозу было бы сложно выжить. У нас достаточно боеприпасов, нет необходимости беспокоиться! ледяным тоном ответила Шенсюя. Рад это слышать. Улыбнулся Юиджун, не став расспрашивать дальше: Юиджун. После нескольких минут молчания девушка, уставившись на него, сказала: Эта битва очень важна для всех нас. Мой отец Шеньхуньян надеется, что вы также сможете привести свои войска и присоединиться к нам в этом сражении с зомби. «Если я приведу подкрепление, то что я получу с этого?» Холодно поинтересовался Юи Джун. Привести свои войска, чтобы помочь городу Свай уничтожить миллионную орду зомби?» «Мало того, что ему придется потратить огромное количество боеприпасов, так с его стороны еще и будут немалые потери. Если он не получит никакой компенсации, то он определенно не станет помогать». Как-никак его первоочередной целью стоит захват военных заводов в большом городе Лонгхайм. А приведя своих людей для сражения с этой ордой зомби, он не только не получит никакой территории, но попусту потратит свою огневую мощь. Юй и Джун». Нахмурившись, Шенсюя Сюэ начала читать ему лекцию. «Как ты можешь все время думать только о своей выгоде? Неужели ты не видишь общей картины? Это вопрос жизни и смерти для нескольких сотен тысяч жителей города. Вы должны оставить какую-либо личную заинтересованность и направить свои войска в качестве подкрепления. И тогда вы сможете стать героем. Если вы пошлете свои войска на защиту граждан города, то эти несколько сотен тысяч людей будут вам безмерно благодарны». «Мне очень жаль». Безразлично ответил Юиджун, после того, как некоторое время смотрел на взволнованную Шенсьюя: Я не какой-то там герой, и не тот, кого ищут жители вашего города. Я простой полевой командир, который должен думать в первую очередь о своих людях и подчиненных. Без достаточной компенсации я абсолютно точно не поведу своих людей на верную смерть, после чего с некоторым презрением продолжил: Более того, Леди Шенсьюя, если ваш отец такой большой герой, то почему он до сих пор ничего не сделал с такими преступниками, как Су Ян или Пензи? сутеньян и пензы совершили много чего но из-за своих влиятельных и сильных отцов они даже после вызова больших катастроф так и не были наказаны юджин не готов был рисковать ради подобного города да что ты понимаешь закричала покрасневшая от негодования шаюя мой отец должен думать об общем положении дел именно поэтому он решил не ссориться с ними он ни в коем мере не одобряет действий сутеньянна или пензы забудьте об этом засмеялся юдджун глядя на поддавшуюся его провокации девушку «Нет смысла спорить с вами. Я просто хочу знать, что конкретно получу я, если переведу свои войска. Если вам нечего предложить, то, пожалуйста, вернитесь. Я просто не заинтересован в участии вместе с вами в подобной войне». Стиснув зубы, Шэнь с яростью посмотрела на мужчину перед ней, который за короткий промежуток времени сумел стать самым ненавистным человеком в ее жизни. Всеми фибрами души она желала разорвать его на мелкие кусочки. Тем не менее, взяв себя в руки, она сквозь зубы проговорила. «Вы ведь любите красивых женщин». Мы подарим вам 20 прекрасных девушек. Этого достаточно? Юйдзюна не имел на мгновение, из за требований до Гоу Цзы, его личная репутация стала вот такой. Но покачав головой, он ответил. Нет, этого недостаточно. Мы добавим 10 тысяч людей, которых вы наняли под прикрытием Тайянь. Они смогут официально присоединиться к вам и будут вольны покинуть город. Этого должно быть достаточно. Невероятно ледяным тоном предложила Шенстюя. Выжившие, которые были наняты Тайянь, но работали на Юйдзюна, уже всем сердцем были за него. Позволяя им присоединиться к нему, власти города хотели заставить его привести свои войска. Таким образом, Юджун в самом деле получил почти 20 тысяч выживших из этого города. Добавьте еще 5 тысяч человек, я приведу своих солдат. На удачу забросил Юджун Нет, категорически ответила девушка. Позволить вам забрать 10 тысяч людей, Тайень, это предел. Если вам все еще недостаточно, то забудьте об этом. Хорошо. Юйджун немного потянул для парформы и ответил. «Я обещаю тебе, что когда придёт время, я приведу три батальона для участия в сражении с ордой Зомби. Но должен предупредить сразу, что мои войска будут подчиняться только мне. Никакого вмешательства в дела друг друга быть не должно». «Хорошо». Не имея возражений, сразу же ответила Шэнь Сюэ. Завершив переговоры, девушка немедленно покинула Юэ Джуна, рядом с которым она не готова была оставаться даже лишнюю секунду. Только Шэнь Сюэ покинула его виллу, как Юэ Джун также вышел на улицу и позвался у сына. Забравшись на его спину, он незамедлительно полетел в сторону, с которой приближалась орда зомби. Ему необходимо было срочно подтвердить полученную от девушки информацию. Полет по нему был не так романтичен, как люди представляли себе. После того, как Сеу Цин эволюционировал до второго типа, его скорость полета была столь же сумасшедшей, как и скорость ветра во время урагана. Поэтому, сидя на спине орла, Юджин смог почувствовать все прелести встречного ветра. Как бы он ни пытался пригнуться, ему по-прежнему было очень тяжело. Любой нормальный человек просто не смог бы совершить подобного путешествия. В полёте Юджун видел множество мутировавших птиц, круживших в небе. Но лишь почувствовав присутствие зеленокрылого орла второго типа, испускавшего сильную и ауру, все они немедленно исчезали с его пути, не осмеливаясь приближаться к нему даже на километр. Так, верхом на Сяуцине, Юджун и добрался до места назначения. Поскольку ночью его зрение становилось намного лучше, сейчас он мог прекрасно видеть все раскинувшееся внизу море зомби, которому и конца видно не было. Куда бы он ни посмотрел, всюду были зомби. Продолжив разведку, Юйджун обнаружил, что Орда растянулась на 10 километров. Причем с разных сторон в этот огромный двигавшийся поток постоянно вливались большие и малые группы зомби. Кажется, в этот раз город будет очень сложно защитить. Нежно пробормотал Юйджун, рассматривая бесконечную Орду зомби. По его грубым прикидкам, в действительности здесь было более 1 миллиона 200 тысяч зомби из-за чего он считал, что ситуация была намного серьезнее, чем предполагала Шэнь До начала апокалипсиса во всем городском округе С.Y. насчитывалось порядка 7 миллионов человек. В то время как непосредственно в самом городе С.Y. военные уничтожили лишь 700 тысяч зомби. Поэтому в этом районе в общей сложности бродило еще порядка 6 миллионов зомби. То есть эта орда в 1 миллион 200 тысяч зомби была лишь пятой частью от всего числа зомби. Но даже с этими 1,2 миллиона зомби будет сложно иметь дело. У города С.У. была только одна дивизия в 6000 человек, чья боевая мощь к тому же не дотягивала до заявленной силы дивизии, так как в ней состояло большое количество новобранцев, не прошедших должной военной подготовки. Сражение в таких условиях с врагом численностью в 100 раз превосходящим собственные силы будет невероятно трудным. Закончив разведку, Юй Джун подтвердил серьёзность ситуации и, быстро вернувшись обратно на виллу, созвал экстренное собрание своих командиров, чтобы распределить между ними задачи по подготовке к сражению. На следующий день юй собрал 8000 тысяч своих выживших и организовал их переезд в город Нингуан. Так как в нынешнем мире топливо было чрезвычайно ценным, юй просто не мог отправить их на транспорте, поэтому все 8 тысяч выживших отправились в Нингуан на своих ногах. Только солдаты 8-го батальона и бойцы спецбатальона, сопровождавшие их, ехали на бронетехнике. Среди этих 8 тысяч выживших в основном были женщины и дети, которые, имея слабое телосложение и здоровье, Безусловно, не смогли бы осилить подобное путешествие. Но накормив всех этих людей мясом второго типа, Юйчжун дал им жизненные силы и выносливость для того, чтобы преодолеть этот путь. Почти все переезжавшие и выжившие питали большие надежды на новую жизнь в городе Нингуан. Юйчжун дал им лучшую жизнь, в которой они могли регулярно и хорошо питаться, что позволяло им надеяться на достойную жизнь. Что касается переданных ему 10 тысяч выживших, которые до этого находились под началом Тайянь, то юй устроил их всех на работу на мясокомбинате, где они занимались беспрерывным изготовлением консервов из мяса второго типа, в то время как мясо обычных мутировавших рыб, крабов и раков перерабатывалось в сухое мясо. Для того, чтобы поддержать силы вновь присоединившихся людей, юй специально распределил среди них мясо второго типа. Ведь именно такое мясо наиболее эффективно питает и восстанавливает организм. Хоть и мясо обычных мутировавших зверей также было полезным и питательным, Но по сравнению с мясом второго типа, оно было не столь эффективно. После того, как эти 10 тысяч выживших съели мясо второго типа, каждый из них быстро восстановил свои жизненные силы. Благодаря такой зарядке энергии, работать они стали еще усерднее. На этих выживших Юйджун отобрал 2000 нормальных мужчин, сформировав из них резервную группу. Чиншитоу снова был назначен главным инструктором по их подготовке, и вскоре уже приступил к тренировке и обучению 2000 новобранцев. Юйдзюн намеревался использовать этих людей для пополнения различных действующих отрядов, подготовленными новичками. Новобранцы резервной команды ежедневно получали рис и мясо обычных мутировавших рыб, а иногда даже и мясо второго типа. В результате чего оставшиеся, невыбранные выбранные в этот военный отряд, сильно завидовали им. Они и были бы рады присоединиться к армии Юиджуна, однако тот прекратил вербовку после того, как набрал 2000 человек. Юиджун просто не мог набрать больше так как различным фабрикам и предприятиям также нужна была рабочая сила. Например, для производства различного оружия против зомби, создания брони из кожи и шкур мутирующих зверей, или для повторной перезарядки патронов. Без достаточного количества людей, создавших снаряжение, оружие или боеприпасы, войска просто не смогут сражаться на пределе всех своих возможностей. В то же время в соответствии с приказом Юи Джуна, Лю Эрхей, Сюн Джен, Джан Нин и Го Цюань, Прифили четыре батальона, дислоцированных ранее в городе Нингуан. Гу Цюань, командир первого батальона, в отсутствие Юи был главнокомандующим всех войск города Нингуан. После добавления опытных офицеров из лагеря Лонгхай, все четыре этих батальона стали более боеспособными, и, пройдя через многочисленные сражения с зомби, окрепли и сплотились. Сегодня они уже не были простой толпой недисциплинированных новобранцев, которые при первых же признаках ухудшения ситуации разбегутся в панике. Приведя батальоны из города Нингуан, Юйджун оставил первый, второй и третий батальоны в лагере лонг -Хай. В их обязанности входила защита основных территорий Юйджуна и постоянное нападение в сторону города Лонг-Хай. В этом направлении им необходимо было уничтожать всех встречаемых зомби. И спасая людей и находя ресурсы, медленно расширять свою территорию. В тот момент, когда Юйджун одновременно единовременно привёл свои четыре батальона, весь город Свай был шокирован. В этот раз Юйджун вошел в город во всем своем блеске величием. Все жители могли видеть, каким снаряжением и вооружением обладал каждый солдат его батальонов. Кроме того, он привез с собой различные современные виды вооружений и техники, в том числе 14,5-мм спаренные самоходные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы AJ-9, красная стрела, противовоздушные самоходные установки тип 95, 122-мм установки ракетной системы залпового огня и прочие виды передового оружия. Такого оружия не было даже у собственной армии города. Пережив первые дни апокалипсиса, у военных города SY осталось лишь два полка. Причем это преимущественно были солдаты-резервисты. Они не были элитой армии и не имели тяжелой техники. Танки и боевые вертолеты были заимствованы ими у других подразделений китайской армии. Что же касается Юиджуна, то он добрался до целой военной баты настоящей мотострекловой бригады. Поэтому все его оборудование и снаряжение было гораздо технологичнее и мощнее. Глава 284. Выступление большого войска. Увидев снаряжение и оружие войск Юджуна, каждый житель города С.В. порадовался тому факту, что военные не стали воевать с ним. Только на основании увиденного вооружения и техники, можно было сказать, что даже если армейцы победили бы Юиджуна, то они очень сильно пострадали бы. В то время как вооружение не всегда было решающим фактором в сражениях. Оно по-прежнему оставалось очень важным. Если встречаются две равные почисленности армии, и одна из них пришла с автоматами, а другая с танками, то все становилось предельно ясно. Командир Юэ, в соответствии с нашим соглашением, пожалуйста, направьте свои войска на помощь в уничтожении зомби. Только Юйдзюн прибыл в город, как его тут же встретил посланник армии с напоминанием о достигнутых договоренностях. Да, я знаю. Скажите командиру дивизии Шень, что я уже собираюсь отправляться. Прямо ответил Юйдзюн. После ожесточенного противостояния Юйдзюна и Судунмина, последний потерял множество танков, вертолетов и другой техники а также почти всех элитных экспертов и многочисленных опытных ветеранов. Из-за этого военная сила Судунмина значительно сократилась. Сегодня по силе он имел самое низкое положение среди пяти командиров, поэтому был понижен до звания заместителя командира дивизии, в то время как пост главнокомандующего войсками города перешел к Шеньхуньяну, который сейчас был самым сильным. Само собой, оставшиеся три командира также были назначены на пост заместителя комдива. «Готянь!» Отправив посланника обратно, Юйджун подозвал своего заместителя по первому батальону города Нингуан, Гутюаня, который вначале был лишь командиром группы успешно отбившийся против двух батальонов, а после защищавший главные ворота города Нингуан в сражении с батальоном Шинсюя. Город свай наш единственный путь отступления. Если мы потеряем это место, то наши братья в четырех батальонах будут в опасности. Пока я буду уничтожать орду зомби, ты должен будешь защищать это место. Все ясно. Юйджун намеревался повести четыре батальона на линию фронта сражения с зомби. В то время как Го Цюань и первый лучший батальон города Нингуан должны были остаться здесь для предотвращения любых потенциальных проблем. В конце концов на дворе стоял зомби-апокалипсис. Сейчас могло произойти все что угодно. И Юйджун очень не хотел, чтобы пока он сражался на фронте, его союзники внезапно отрезали ему путь отступления. Так точно! чётко ответил Го Цюань с решительным выражением лица. Командир Юэ, даже если мне придется рисковать своей жизнью, я, безусловно, сохраню это место. Пройдя огромное множество сражений, Гоцюан вырос от обычного выжившего до заместителя командира первого батальона города Нингуан. Он был исключительным военным офицером. Война ⁇ лучшая закалка. И постоянно участвуя в различных сражениях, Гоцюан смог вырасти в стильного командира за весьма короткий промежуток. Всего за два месяца. Покинув своего заместителя по первому батальону. Юйджун взял с собой 2-3 и 4 батальоны города Нингуан, а также 8 батальон города СВАЙ и элитный батальон специального назначения. В общей сложности 5 батальонов Юиджуна присоединились к китайской армии и вместе с ними отправились навстречу наступающему морю зомби. Военные же в свою очередь мобилизовали на сражение с зомби в общей сложности свыше 5000 солдат. И за особой ценности топлива практически всем солдатам пришлось идти своим ходом, только водители и операторы самоходных и ракетных установок. БМП и другой военной техники могли ехать на машинах. Так как армейцы двигались впереди, очищая от зомби встреченные поселки и деревни, войска Юиджуна могли идти в относительной безопасности. Два дня спустя объединенная армия людей пришла на будущее поле битвы. расположившиеся в 10 километрах от границы городского округа СВАЙ, почти 8000 армия была разделена на 6 частей. По числу командиров, как никак между ними всеми было не очень сильное доверие. Особенно между юиджуном и Судунмином, которые были как Огонь и Вода. Разделившись, каждая группировка отправилась занимать свои позиции и готовиться к сражению. Юеджуна военные опасались друг друга, но одновременно с этим и надеялись друг на друга. Все-таки зомби были общим врагом человечества, а не только проблемой города СВАЙ. Поэтому и для Юеджуна было важно разобраться с этой ордой. Ведь если этот город падет, то вся орда зомби немедленно направится на территорию Юиджуна. Отведя свои войска чуть в сторону, Юйджун занял ущелье тигровую пасть. Это ущелье, представляющее собой один из путей города Эсвайм, с обеих сторон окружалось высокими холмами по несколько десятков метров высотой. Сама же дорога была очень узкой. Там с трудом могли разъехаться два грузовика. Поэтому это ущелье было очень легко защищать и очень сложно атаковать. И сейчас представляло собой идеальное место для обороны. Прибыв в ущелье тигровая пасть, Юйджун приказал солдатам 2 и 3 батальонов начать работу над созданием оборонительных сооружений. Вскоре холмы и ущелье были перегорожены колючей проволокой, стальными полосами и пластинами, деревянными оградами и баррикадами. А в самом ущелье появилась огромная яма. По обеим сторонам холмов, Юйджун также расположил некоторые отряды на случай, если зомби все же обойдут их линию обороны. Расположив войска и наладив оборону, Юйджун передал непосредственное командование в руки Сьюйджингана, который был одним из самых выдающихся армейских офицеров в его лагере. Присоединившись к Юйджуну во время битвы за лагерь Лонгхай, джинган с тех пор прошел множество сражений с зомби и мутировавшими зверями, поэтому командование обороной не было для него проблемой. Сам же Юйджун отправился в единый командный центр всей армии, где луч находились все пять командиров войска города Sua. Благодаря наличию большого количества беспилотных разведчиков, Высшее командование могло отдавать своевременные приказы, находясь в безопасном командном центре, в то время как сражение должно было вестись младшими офицерами. юй также имел несколько командных бронетранспортеров и беспилотных летательных аппаратов БПЛА, которые были найдены им на военной базе мотострелковой бригады. Однако не имея ни технических знаний, ни подготовленных кадров для работы с такой техникой, он мог лишь бессильно наблюдать, как чудо-техника пылится в его арсеналах. Увидев вошедшего в командный центр юй Судунмин лишь фыркнул и, отвернувшись, больше не смотрел в его сторону. На сегодняшний день Юй Джун, обладая впечатляющей военной мощью, был сильнее Судунмина, поэтому последнему оставалось прибегать лишь к таким мелочным средствам, чтобы выразить свое недовольство. Все-таки он не был настолько глуп, чтобы открыто провоцировать Юй Джуна. «Юй Джун, рад, что ты пришел! Закончили ли вы подготовление работы? рассмеялся Шаньхуньян, глядя на вошедшего молодого человека. Юй Джун привел довольно много своих солдат. Больше, чем главнокомандующий ожидал. Поэтому он имел большое благоприятное впечатление о нем. «Да, у нас все готово», — рассмеялся в ответ Юиджун. «Мы можем приступить в любое время». «Тогда давайте начинать». Шэнь Хуньян многозначительно посмотрел на всех собравшихся. «Начать атаку!» Все шесть командиров тут же продублировали соответствующие приказы своим людям. Следом за этим артиллерийские установки немедленно открыли плотный огонь. А ракеты и крупнокалиберные снаряды, Приземляясь в гуще зомби, мгновенно уничтожали их десятками и сотнями. Независимо от того, насколько мощной защитой обладали силовые L1 или L2, или же скоростные s 2 все зомби, попадавшие в радиус поражения, умирали на месте. После интенсивного залпа солдаты под прикрытием бронетехники начали свою атаку. Поливая градом пуль поле боя, бойцы срубали зомби словно пшеницу костили. Огромное количество зомби замертво падало на землю. Зомби, которые поначалу, казалось, удивились нападению людей, вскоре очнулись от оцепенения и, быстро среагировав на приказ командующего зомби Z-типа, двинулись на людей, словно огромная морская волна. Как только Орда стала неотвратимо двигаться в сторону людей, все солдаты смогли не понаслышке испытать на себе гнетущее давление и страх, внушаемые бесстрашными зомби. Первоначально, когда люди начали свое наступление, зомби не были организованы, поэтому их быстро уничтожали. Но не в этот раз. Можно было себе представить, насколько неудержимой была организована Орда в 1 миллион зомби. Расположенные за спиной солдат многочисленные ракетные установки, системы залпового огня и прочая артиллерия выпустили второй залп ракет и снарядов, безудержно взрывая и уничтожая сотни и тысячи зомби. Под градом тяжелого огня плотные ряды зомби потеряли уже более 30 тысяч сородичей. Если бы то была армия людей, то после уничтожения 30 тысяч своих товарищей, Она уже потеряла бы весь свой моральный дух. Тем не менее, эти зомби не ведали ни страха, ни смерти, поэтому неотвратимо продолжали свое нападение. Проплешины, устроенные артиллерии в плотных рядах Орды, быстро заполнялись зомби. В то же время солдаты беспрерывно вели огонь, беспощадно расстреливая множество из них. Все зомби-выступления, устремившиеся к людям, быстро оказывались мертвыми, даже чуть-чуть не успев приблизиться к ним. Однако Мойли, состоявшая из миллиона зомби, было намного страшнее тысячи или десятков тысяч зомби. Наступление такого числа могло показаться бесконечным кошмаром. Непрерывный шквал пуль скашивал зомби ряд рядзарядом. Но в таких условиях стрельбы почти все тяжелые и легкие пулеметы, а также автоматы, начинали перегреваться. Одновременно с этим практически у всех солдат закончились патроны. Пока они перезаряжались, их общая огневая мощь заметно снизилась. И только военные сделали паузу в своем нападении, Как в некоторых местах, орды зомби расступились, и там появилось более сотни магических зомби H-1, которые сразу же, открыв рты, выстрелили многочисленными огненными шарами, целясь в бронетехнику людей. Мощь огненных шаров была впечатляющей. Своими взрывами они смогли немедленно уничтожить множество различной армейской техники, так же, как и всех близ стоящих к ней солдат. После успешного залпа дальнобойных H-1 зомби, Из Бесконечной Орды вылетели бесчисленные сверхскоростные зомби С-2, которые со скоростью ветра понеслись в сторону ошеломленных солдат. Эти зомби были невероятно быстрыми. Преодолев за 7 секунд больше 100 метров, они добрались до солдат, многие из которых хоть и успели перезарядиться, все же стали жертвами острых когтей этих монстров. Перед лицом внезапного нападения со стороны зомби С-2, люди сразу же начали терять боевой дух, и многие из них, развернувшись, побежали назад. «Заградительный огонь! Заградительный огонь!» По приказу командиров артиллерия, состоящая из ракетных пусковых установок, минометов, многостовольных систем залпового огня, по мере готовности немедленно открывала огонь. Следом за этим во многих участках поля боя стали раздаваться мощные взрывы, которые просто разрывали на мелкие кусочки множество зомби. В том числе было уничтожено множество магических зомби H1. В то же время на передовую вышли многочисленные энхансеры, состоявшие в рядах армии и встретили натиск зомби С-2. Всё-таки для того, чтобы выжить, каждый должен приложить усилия. Глава 285. Начало битвы. Вступив в бой, армейские энхансеры спасли тех солдат, что были под атакой. Тем не менее, среди объединенного войска все же были потери. В то время как армия смогла преимущественно артиллерийским огнем уничтожить порядка 60 тысяч зомби, она сама потеряла 300 человек которые погибли в лапах скоростных s 2 или же от залпа магических H-1. Те, кого лишь поцарапало, все равно считались погибшими. В дополнение ко всему, армия потеряла также 20 бронированных машин, подорванных дальнобойными H-1. Войска же Юй были крайне осторожны. Он приказал им использовать только артиллерию и бомбить зомби издалека. В то время как армейцам оставил ближний бой с ними. Юйдзюн хотел воспользоваться представившейся возможностью и провести тренировку артиллерии в боевых условиях. Как никак это подразделение было в каком-то смысле особенным. В войсках Юйдзюна эти люди считались артиллеристами, в то время как военные смотрели на них как на любителей. Вот он и хотел, чтобы его солдаты получили необходимый опыт, независимо от того, насколько хорошо солдаты обучены или насколько хорошо вооружены. Они не могут считаться опытными или элитными бойцами, пока не пройдут через настоящую войну. Кроме артиллеристов, Юи Джун приказал также своим снайперам вести огонь по желанию и расстреливать зомби издалека. Помимо них, он не развернул ни одного подразделения, так как прекрасно понимал, что атаковать зомби в открытом поле без поддержки танков равносильно самоубийству. Армия с самого начала понесла тяжелые потери. И связано это было с тем, что у всех отрядов были свои командиры. Поэтому между войсками не было почти никакой координации. И кроме того, командование недооценило угрозу такого огромного количества зомби. Между тем, Орда продолжила свое наступление в сторону армейских батальонов. В то же время артиллерия работала безостановочно. Каждая их атака взрывала огромное количество зомби. Солдаты же, стреляя без устали в наступающих зомби, также уничтожали множество из них. Действуя совместно, им наконец-то удалось остановить наступление Орды. Но за это время артиллерия, которая вела постоянную стрельбу, стала сильно перегреваться и краснеть. Людям ничего не оставалось, кроме как прекратить огонь и дать остыть орудиям. Нон-стоп стрельба артиллерии нанесла огромный ущерб зомби, уничтожив более 100 тысяч из них. И тем не менее море зомби до сих пор казалось бесконечным, как будто и не было никакого уменьшения их числа. Это особенно вселяло чувство беспомощности в сердца солдат. После прекращения арт-обстрела останавливать зомби было практически некому. Поэтому они, переступая через своих уничтоженных сородичей, уверенно продолжили свое наступление. И видя сейчас эту приближающуюся бесконечную Орду, у солдат и даже у очень многих ветеранов в глазах появился страх. Это было слишком опасно. Это море было слишком страшным. За прошедшие два часа битвы военные стратили бесчисленное количество боеприпасов к артиллерийским орудиям и смогли уничтожить свыше 180 тысяч зомби. Но все же та орда, что была перед их глазами, казалось, совершенно не уменьшалась, оставаясь все такой же безразмерной. Кроме того, из-за непрерывной работы артиллерийские орудия быстро перегревались и в такие моменты не могли прикрыть и поддержать своих солдат, для которых эта битва выдалась очень трудной. Армейские подразделения, занимая свои позиции в различных местах, яростно расстреливали зомби из своих автоматов, пулеметов, гранатомётов и прочих ручных орудий. И в тот момент, как их оружие перегревалось, их товарищи помогали им сменить оружие. И одновременно с этим забрасывали толпы зомби ручными гранатами, разрывая множество из них на куски. Сражение проходило интенсивно. Без поддержки артиллерии зомби неустанно продвигались к людям, совершенно не обращая внимания на бесконечные смерти своих товарищей. Они просто шли вперед, пытаясь добраться до вожделенных живых людей. Под наплывом такого моря не выдерживали некие укрепления или оборонительные конструкции которые просто сметались толпами зомби. Кроме нескольких энханцеров-экспертов, которым удалось выбраться из подобных ловушек, большинство солдат гибли в лапах зомби, после своей смерти пополняя их ряды. Видя, как различные подразделения, находясь в критических ситуациях, погибали одно за другим, лица пяти лидеров армии, собравшихся в командном центре, искажались в нелицеприятные гримасы. Отправьте танки! приказал Шеньхуньян, следуя его приказу 10 танков и 20 БМП. Присоединились к сражению, а вместе с ними и еще один батальон солдат. Появившись на поле битвы, танки выглядели как тигры среди овец, которые уничтожали все на своем пути. Раскатывая всех попадавшихся зомби в кровавую кашу, они делали регулярные залпы из своих орудий, взрывая и сжигая большие кучи зомби. Одновременно с этим пулеметы, установленные на каждом танке, также вели непрерывную стрельбу по плотным полчищам зомби. Благодаря чему даже один танк мог убить очень многих зомби. 20 БМП, следовавших в их также беспрестанно вели огонь из своих 25 миллиметровых пушек Z590, которые просто разрывали зомби в клочья. Вместе с этим с машин далеко разбрасывались гранаты, которые, падая в гущу зомби, взрывали и уничтожали многочисленных зомби, превращая их в густую мясистую кашу. Батальон солдат следовал за отрядом бронетехники и добивал тех зомби, что каким-то чудом переживали столкновение с тяжелой армейской техникой. Ответ на этот маневр был дан очень скоро. В некоторых местах море зомби стало расходиться, и в этих разрывах появились порядка 300 силовых зомби l 2 которые со всей возможной скоростью торопились к танкам. Первому добравшемуся l 2 удалось нанести мощный удар по танку, от которого тот немного задрожал. Но уже в следующий миг он был раздавлен до состояния каши. Оставшиеся l 2 столкнулись с подобной же участью. Их удары могли проделать огромные дыры в небольших бронированных джипах, Но против мощнейшей защиты танков они не могли что-либо сделать. Все три сотни силовых зомби, бросившихся в атаку на танки, были беспощадно ими раздавлены или взорваны прямым попаданием 100-мм тяжелых снарядов. Эти зомби, дважды прошедшие силовую эволюцию, оказались совершенно неприспособленными против танков. Королей наземного боя. После уничтожения всех силовых зомби на поле боя появилось 400 скоростных С-2, которые также, заплатив немалую цену, смели добраться до танков и, забравшись на них, попытались атаковать их своими острыми когтями. Однако у них получилось снести или повредить лишь легкие пулеметы. Они тоже ничего не смогли сделать с толстой броней танков. Батальон солдат, находясь под прикрытием танков, вёл шквальный огонь по этим скоростным зомби, сейчас прыгавшим и ползавшим по танкам, и спокойно их убивали. 20 БМП, расстреливая их из своих пушек, также смогли убить очень многих из них. Тем не менее, в разгар этого противостояния море зомби снова расступилось. И на расстоянии 200 метров от танков появилось свыше 200 дальнобойных зомби H1. Как только они начали появляться, все 20 БМП немедленно развернули свои пушки и открыли плотный огонь по ним. В результате чего им удалось уничтожить несколько десятков этих опасных тварей. Оставшиеся же магические зомби H1, открыв свои большие рты, выпустили огненные шары по 10 танкам. Было заметно, что командир этого моря зомби видел в танках самую большую угрозу. Все магические атаки пришлись в танки вокруг которых незамедлительно вспыхнуло море огня. Однако пламя еще не успело растеяться, как все 10 машин смерти выехали из этого огненного ада. И направившись в сторону зомби H1, открыли по ним огонь из своих 100-мм пушек. В рядах дальнобойных зомби раздался ряд мощных взрывов, которые уничтожили большинство из них. Пехотный батальон также открыл прицельный огонь по этим зомби, расстреливая тех, кто не был уничтожен взрывами. Юиджун, видя своими глазами непреодолимую мощь танков, которые практически без забот двигались вперед, и ничем не неостановимые сокрушали все на своем пути. Он просто не мог не вздохнуть. Как и следовало ожидать: танки Каролина на поле боя. Если бы у меня было 100 танков, то даже эта орда в миллион зомби не смогла бы что-либо сделать. В то же время все пять командиров армии, также смотревших, как танки давят всех и вся, с восторгом думали об их непобедимости. И только одно их разочаровывало. Хоть танки и были высокоэффективными против зомби, последних по-прежнему было еще очень и очень много. Несмотря на то, что танки уничтожили и раздавили черт знает сколько зомби, превращая их в мясной фарш, несмотря на то, сколько зомби было разорвано на мелкие кусочки артиллерийским обстрелом, казалось, что их общее число лишь немного уменьшилось, так как места уничтоженных тут же занимали новые зомби. Помимо этого, зомби все так же продолжали нападать на солдат. 10 танков и 20 БМП, действуя единым кулаком, могли спасти только некоторые отряды людей, так как находясь в постоянном движении, им удавалось уничтожать и давить только тех зомби, что попадались на их пути. Тем не менее, благодаря этому бронированному отряду, армия смогла перевести дух и уничтожить тех зомби, что приблизились достаточно близко. И еще через 10 минут артиллерийские установки остыли, и танки вместе с БМП смогли поехать обратно, чтобы также остудить свои двигатели и пушки. Ну и починиться. Так, например, ранее, под обстрелом дальнобойных зомби H1, один из танков повредил свою пушку, и теперь ему необходимо было заменить орудийный ствол. В то же время из-за атаки скоростных s 2 почти у всех танков были повреждены пулеметы, которые теперь требовалось заменить или починить. Вместе с этим они также должны были пополнить свои запасы топлива и боеприпасов. Остыв, артиллерия снова начала неустанно вести стрельбу, уничтожая ракетами и тяжелыми снарядами многочисленных зомби. Превращая большие участки этой орды в пепел и залу, артиллерия очень сильно помогала солдатам, которые смогли более уверенно расстреливать зомби. В то же время непосредственный командир стил Юйджуна, Сюйджинган, поручил своим солдатам заманивать зомби вглубь своих позиций. Как только зомби продвигались глубже, бойцы немедленно отступали назад к ловушкам и оборонительным сооружениям, созданным в ущелье Тигровая пасть. Таким образом, большая орда зомби постепенно продвигалась вглубь ущелья, Заманив большое количество зомби вглубь, Сюй Джинган приказал открыть огонь из легких пулеметов, которые были установлены на холмах, по обеим сторонам пути. Незамедлительно шквал пуль накрыл первые ряды зомби, проделывая в них большие просеки. В то же время он активировал артиллерию, которая также начала расстреливать плотные толпы зомби, разрывая их на куски. В таких условиях команда артиллеристов Юй Джуна быстро получала опыт и профессионально росла. Из-за того, что ущелье Тигровая пасть было очень узким, А также из-за четкой работы артиллерии Юэчжуна, защита этого участка поля битвы была относительно легкой. Огромное количество зомби, вошедшее в это ущелье, будет незамедлительно убито или превращено в пепел. Сью Ченган наблюдал за сражением какое-то время, после чего отдал приказ о прекращении огня. И одновременно с этим отправил бойцов 3-го батальона города Нингуан в бой. Каждый из них был вооружен мечом Тандао, и ввязавшись в ближний бой, они начали уничтожать зомби забравшихся в смертельно опасное ущелье. Глава 286. Нелегкое сражение. Все солдаты 3-го батальона носили защитную броню из шкуры мутировавших чешуйчатых кабанов, состоявшую из бронежилета с рукавами, перчаток и других элементов личной защиты. Так как шкура этих кабанов была очень прочной и эластичной, солдаты в ней могли спокойно блокировать любые атаки обычных зомби. Имея подобную защиту, а также хорошее оружие и системы, Бойцы третьего батальона бесстрашно и с уверенностью бросились на обычных зомби. В бою с ними они были похожи на крылатых тигров. Каждым взмахом меча Тандау, одного зомби. И, конечно, в таких условиях все солдаты непрерывно получали повышение уровней. В то же время элитные бойцы спецбатальона полагались лишь на свои автоматы или снайперские винтовки, продолжая расстреливать обычных зомби. Практически каждым выстрелом они попадали в головы зомби, убивая их на месте. Под прикрытием таких экспертов и огнем артиллерии солдаты третьего батальона мужественно сражались с зомби, уничтожая их размашистыми взмахами и повсюду расплескивая кровь. Все бойцы Йойчжуна были очень опытны в ближнем бою, так как это было обязательным пунктом их подготовки. После формирования в батальон каждый солдат побывал бойцом ближнего боя. Само собой, наличие хорошего снаряжения имеет немалое значение для морального духа таких бойцов. Комплект брони из шкуры мутировавших кабанов, значительно снижал вероятность заражения в бою. Поэтому все солдаты отважно бросались навстречу орде обычных зомби. Медлительные зомби были практически пустым местом для бойцов Юи Джуна. После оказания поддержки и прикрытия бойцов, а также после довольно продолжительного обстрела Сью Джинган, должен был остановить артиллерию и дать ей остыть, чтобы снизить риск ее повреждения. Естественно, он также приказал солдатам 3 батальона отступать. В то же время зомби, не зная усталости, двигались вглубь ущелья Тигровая пасть и не ведая страха ни перед артиллерийским обстрелом, ни перед автоматным огнем, продолжали напирать. Так как артиллерия прекратила стрельбу, зомби в еще больших количествах стали продвигаться вперед. Но в ответ на это были приведены в действие заранее приготовленные ловушки и конструкции. Прямо посреди ущелья поднялись многочисленные стальные щиты и копья, направленные под углом и навстречу зомби. Когда зомби добрались до этой преграды, из-за мощного давления со стороны напиравших сзади они просто нанизывались на них. Передние зомби быстро насаживались на эти шипы, и вскоре почти на все остальные прутья были нашпигованы по несколько из них. Благодаря сильному давлению сзади, передние зомби не имели возможности обойти или слезть с этих шипов. Поэтому вскоре весь путь вглубь ущелья оказался заблокированным. После того, как все обычные зомби были заблокированы, единственными, кто смог продолжить движение вперед, оказались силовые зомби L2, которые из-за своих размеров были заметны в этой орде. Обнаружив их тяжелые 12,7 мм пулеметы, немедленно открыли по ним огонь. Благодаря хорошо спланированной ловушке и четкому прицельному огню пулеметов, крепкие силовые зомби Л2 быстро расстреливались. Не давая им передышки на них также нападала Тунсяо-юнь, которая, скрываясь в укрытии поблизости, воспользовалась возможностью и атаковала их темным мечом. Управляя им своим телекинезом, девушка быстро отрубала им головы. В таких условиях ее навык как никогда был полезным и эффективным. Все силовые зомби l 2 что отчаянно пытались пробиться вперед и до которых пулеметный огонь не доходил. Все они были обезглавлены ее темным мечом. Пламенный король Гу также был весьма опытен в подобных ситуациях. Его огненные атаки четко попадали в головы выделявшихся силовых зомби и, взрываясь, разносили их на кусочки. После того, как он присоединился к Юджуну еще в лагере Лонгхай, он принял участие во множестве сражений против зомби или мутировавших зверей, благодаря чему смог достигнуть 35 уровня. Его навык управления огнем был улучшен уже три раза. Поэтому создавал он уже не маленькие огненные шары, но большие и объемные пылающие болиды. Байхэ, глядя чрезвычайно лидиным взглядом на l 2 держал снайперскую винтовку и снимал их одного за другим. Силовые зомби продолжали умирать, падая с простреленными головами. Учелье было слишком узким. Орда зомби не могла просто так пройти его насквозь. К тому же Сьюи Джинган отправил вниз солдат 4-го батальона. Которые совместно с элитными бойцами спецбатальона занялись истреблением зомби. Зарубив большое количество зомби, воины Юйджуна практически не понесли потерь. Интенсивный бой продолжался вплоть до вечера. Почти ни у кого не было такой роскоши, как отдых. Зомби, не обращая внимания на многочисленные смерти, постоянно двигались вперед. Поэтому солдатам необходимо было, не перерываясь отбиваться от этих орд и защищать свои позиции. Из-за практически полного отсутствия отдыха и беспрерывной прицельной стрельбы, У очень многих солдат от непрекращающейся отдачи оружия начинали дрожать руки и покрываться синяками плечи. Одновременно с этим большинство стволов орудий из-за перегрева приходилось менять несколько раз. Интенсивность этой битвы превзошла все ожидания пятерых лидеров армии. Даже солдаты Юиджуна, которые защищали ущелье и тигровая пасть, весьма экономично расходуя стилы, чувствовали усталость. всю и Джингану пришлось вводить в бой не очень опытный 8 батальон, чтобы дать отдых другим батальонам. Постоянно сражавшимся в ближнем бою. Из-за армейского стального кулака, состоявшего из 10 танков и 20 БМП, и постоянно выезжавшего на поле боя, чтобы поддержать своих солдат 4 БМП, уже были уничтожены дальнобойные МХ-1, которые постоянно, скрываясь в арде зомби, время от времени запускали свои огненные шары. За первый день очень интенсивных боевых действий военные и Юи Джун смогли уничтожить свыше 400 тысяч зомби, и то во многом благодаря обстрелу артиллерии. Тем не менее, люди потеряли 482 бойца. Но что самое ужасное, самая эффективная часть войска – артиллерия – потратила за этот день более половины имеющихся у нее боеприпасов. А без артиллерии ни военные, ни Юйджун абсолютно точно не смогут выдать такой же впечатляющий результат. Даже если бы это было 400 тысяч свиней, отправленных на убой, для 6 тысяч человек это стало бы работой на истощение. Артиллерийские самоходные установки могли запускать ракеты в середину Орды, Благодаря чему наносили максимальный урон, так как все зомби в радиусе 18 метров превращались в пепел или разрывались на мелкие кусочки. Помимо этого, осколки тяжело ранили и калечили всех оставшихся зомби. Каждая ракета и снаряд могли уничтожить несколько сотен зомби. И только благодаря подобной эффективности армия и Юэ смогли истребить более 400 тысяч зомби и цепко защищать свои позиции. Тем не менее, даже после убийства такого количества зомби, людям совершенно не казалось, что ходячих мертвецов стало меньше. Как-никак они двигались все такими же плотными рядами, которым конца края видно не было. Внутри командного центра пять армейских командиров и Юй Джун собрались, чтобы обсудить свои дальнейшие действия. «Отступать!» – громко сказал Судун Мин. «Мы должны немедленно отступать, разделив войска на небольшие группы. Они должны будут отходить разными путями. Большая часть армии должна отступить назад, перегруппироваться и, подготовив новый рубеж обороны, уничтожить оставшуюся часть зомби». «Нет». Нахмурившись, возразил Тянь Вайминь. «Если мы начнем отступление, то как войскам иметь дело с этими С-1? Наши солдаты не смогут уйти от них». Среди этой миллионной орды больше всего, разумеется, было обычных зомби, но эволюционировавшие l 1 и s 1 исчислялись десятками тысяч. В то время как солдаты смогут уйти от силовых l 1 они не смогут даже сравниться в скорости с проворными С-1. Если войска начнут отступать, то первыми, кто бросится их преследовать, будут многочисленные скоростные С-1. Поэтому солдаты, которые могут рассчитывать только на свои ноги, определенно погибнут в когтях этих монстров. Ло Тяньи, выпустив большой клуб сигарного дыма, нахмурился на эти слова и, немного подумав, сказал «Но если мы продолжим сражение, то кто знает, когда эта битва закончится. Наши войска могут и не дожить до этого момента». Пять командиров армии Июи и Джун своими глазами смогли увидеть весь ужас миллион зомби. Даже при поддержке артиллерии и танков для людей это была невероятно жестокая битва. Над лидерами постоянно давлела опасность развала фронтовых войск, так как их моральный дух был чрезвычайно низким. Только отправка в бой семи штурмовых вертолетов, поддержавших солдат огнем, позволила людям удержать свои позиции. Несмотря на то, что они смогли уничтожить более 400 тысяч зомби, все солдаты были очень измотаны. Если сражение продолжится в том же темпе, то люди не выдержат до конца второго дня. Дело в том, что эта битва была слишком интенсивной. У солдат не было времени даже дух перевести. Любой, кому придется постоянно воевать в течение как минимум 8 часов, определенно будет исчерпан. В сражениях прежнего мира, когда люди воевали против людей, обе стороны будут отступать, чтобы отдохнуть. Напротив бесчеловечных зомби, которые только и знали, что не ведая страха неусталости идти вперед, солдатам приходилось сражаться беспрерывно, словно роботы. При таком насыщенном противостоянии множество стволов оружия были использованы до предела, а сами бойцы уже с трудом удерживали свои автоматы. Вот именно. Холодно усмехнулся Судун Мин. «Мы должны немедленно отступить. Что касается нападения со стороны зомби, то мы можем оставить одну из армий позади, чтобы они прикрыли наше отступление. Так как силы Юй на данный момент являются самыми мощными, и они понесли наименьшие потери, то я предлагаю назначить на эту ответственную миссию Юиджуна, чтобы он со своими людьми прикрыл наше отступление». После слов Судун Мина остальные четверо также посмотрели на Юй Его хитрый ход с занятием и защитой ущелье тигровая пасть Вместе с его дополнительной подготовкой оборонительных сооружений, действительно позволил его людям сильно снизить боевые возможности зомби, из-за чего сами солдаты не понесли практически никаких потерь. Я думаю, что слова вице-командира суверны. Несколько извиняющимся тоном сказал Ло Тяньи, посмотрев на Юиджуна. Силы Джуна действительно являются наиболее подготовленными, поэтому и назначение его на важную миссию по прикрытию отступления армии является наилучшим вариантом. Юиджун, взяв на себя такую ответственную задачу, вы станете большим героем в глазах жителей города Свай. Они безусловно будут помнить об этом. Я не согласен, натрест отказался Юиджун. Прикрытие отступления, конечно, хорошая идея, но я чувствую, что столь ответственная миссия должна пасть на вице-командира Судунмина и вице-командира Ло Тяньи. Шанс стать героем я оставляю для вас. Давайте голосовать. Тогда будет все справедливо все с той же холодной усмешкой судун мин первым поднял руку пожалуйста поднимите руку те кто за то чтобы назначить юиджна на миссию по прикрытию отступления армии следом за ним поднял руку лотянем тянь вы минь и лохай фэн немного поколебавшись все же подняли руки в конце концов юиджун был независимым чужаком среди них поэтому даже если тот понесет потери, то это будет не их проблемой юиджун шейниххунян немного подумав предложил ему «Если ты останешься прикрывать наше отступление, то по возвращению в город SY вы сможете набрать столько выживших, сколько сможете прокормить. Так как вы любите женщин, то мы постараемся и найдем для вас 300 прекрасных дев». «Не интересует». Юйджин ледяным тоном отверг предложение. «Если вы продолжите настаивать на этом, то я немедленно начну отводить свои войска. Ведь если он останется прикрывать их отход, то ему придется нести потери и немаленькие. А оставшись без войск, он в первую очередь подвергнется нападению со стороны военных. Юй Джун! Громко заговорил нахмурившийся лотянье. Как вы не понимаете, разве вы не видите, что происходит? Наша армия переживает кризис. Сейчас только у вас есть достаточные силы для такого задания. А вы ради личных интересов не хотите остаться? Вы действительно хотите смерти всей армии? Так как команда Щело видит общее положение дел, то почему бы вам не остаться и не прикрыть отступление? пренебрежительно ответил Юй-Джун. Лотянье, естественно, не желал оставаться и прикрывать отступление. Ведь это была самоубийственная миссия. Если он не будет осторожен, то потеряет все. А без войск и техники сам и не будет стоить многого. Он совершенно не готов был отправлять свои войска на верную смерть. Юиджун, если вы готовы будете остаться, то мы можем дать вам три боевых вертолета с пилотами, а также специалистов по их техническому обслуживанию. Спокойно все обдумав, Люху и Фэн сделал предложение, от которого сердце Ю и Джуна учащенно забилось. Три штурмовых вертолета были мощной силой. Юиджуну даже трех вертолетов будет достаточно, чтобы создать свои военно-воздушные силы. Любые небольшие независимые поселения уже перед лицом только одного такого вертолета станут более покладистыми. Одного вертолета достаточно, чтобы люди потеряли волю к сопротивлению и сдались немедленно. Кроме того, на такой машине Юиджун мог добраться до любого места, не обращая внимания на зомби. Поэтому, услышав предложение Люхой фэна он почувствовал искушение, но все же покачав головой отказался: Не интересует! Еще раз говорю, если вы продолжите настаивать, то я немедленно начну отводить свои войска». Всё же потеря всех своих солдат перевешивала возможность усилиться вертолетами. Ведь без войск он никак не сможет защитить себя от собравшихся здесь командиров. Выигрыш никак не перекрывал риск, поэтому Юйджун отвергал все просьбы и предложения лидеров армии. Ни один из командиров не соглашался остаться и прикрыть отход других армий. И довольно скоро переговоры зашли в тупик. Так и не решив ничего, Шэньхуньян вынужден был закончить обсуждение и отпустить всех на отдых и перекус. «Старин алло, что вы думаете об этой битве?» Покинув штаб, Судан Мин обратился к Лотян Йи. Оба они в прежнем мире служили в одном полку, и их отношения были довольно хорошие. Кроме того, Судон Мин практически с самого начала апокалипсиса занимал лидерскую позицию, и только после стычки с Юиджуном Джуном понёс тяжёлые потери, из-за чего их отношения претерпели незначительные изменения. Тем не менее, они все еще были близки между собой, по сравнению с остальными тремя лидерами. «Это будет очень сложный бой», – мрачно проговорил Лотяньи. «Если зомби начнут масштабное нападение ночью, то мы определенно не сможем выдержать». Сражение ночью было самым сложным делом в войне. Под покровом темноты даже самые элитные снайперы с трудом отличали своих товарищей от врагов. Не говоря уже о простых солдатах. Хоть армейцы и могли запускать осветительные вспышки, это не могло сравниться с дневным светом. «Сложный?» – зло переспросил Судун Мин. Нас ждет только смерть, если мы останемся. Тут дело не только в безумном и неконтролируемом ночном сражении, но и в очень низком моральном состоянии и боевых возможностях наших солдат. Одной небольшой ошибки будет достаточно, чтобы рухнуло все. Лотяньи ничего не ответил, так как понимал, что его собеседник прав. Все-таки у них было очень большое количество неопытных солдат, которые не проходили через жестокую подготовку и не имели достаточного опыта, как у ветеранов. Малейшая ошибка, и все не потеряв моральный дух, немедленно побегут. «Что вы предлагаете?» Все так же мрачно спросил Ло Тяньи. «Мы заберем свои войска и уйдем. С беспощадным блеском в глазах сказал Судун Мин. «К тому времени, когда они осознают это, будет уже слишком поздно. Сражение с ордой зомби заставит их истратить все свои запасы. И тогда мы станем правителями города Свай. Глава 287. Коллапс. Ло Тяньи задумался на некоторое время, но вскоре в его глазах появился решительный блеск, как он кивнул уверенно. «Да, хорошая идея. Если сам о себе не позаботишься, то и никто не позаботится». Ло не готов был рисковать всем, оставаясь здесь. Как-никак без войск, его должность командира была пустым звуком. Придя к решению, Ло и Судун Мин сели в джипы и в сопровождении телохранителей вернулись в расположение своих войск. Вскоре после этого батальоны двух командиров оставили свои посты и, бросив часть своей техники и вооружения, стремительно двинулись обратно к городу Эсвай. «Командир дивизии!» «Войска Лотяньи и Судунмина дезертировали!» Сообщил неприятную новость один из офицеров в тот момент, когда Шэнь Хуньян, два его заместителя Ию и Джун, вернулись в командный центр. «Что?» Разом побледнели все четыре человека. Дезертирство Лотяньи и Судунмина, оставивших свои позиции, в столь критический момент, сильно ударило по защитной формации всего войска, так как в ней появились две большие дыры. Орда зомби спокойно сможет пройти через эти места и окружить все остальные войска. Даже стратегическое положение ущелья Тигровая пасть, контролируемая силами Юй-Джуна, потеряло свое значение. Зомби, пройдя через позиции Судунмина и Ло Цяньи, могут спокойно обойти ущелье и зайти в спину солдатам Юй-Джуна. «Будьте вы и ваши семьи прокляты! Ло Цяньи и Судунмин!» Отчаянно выругался обычно спокойный Лохой Фэн. Его очень разгневало бегство двух командиров. Ведь это, безусловно, приведет к поражению в этой битве. «Черт! Черт!» Также вслух ругался Тянь Вай-Мин чьи глаза быстро наливались кровью. «Командир дивизии Шень! я рекомендую сообщить войскам, что Лотяньи и Судан Мин предали нас, и отправить за ними в погоню вертолеты, которые должны будут уничтожить их». Последние семь вертолетов находились под командованием Шеньхуньяна. Если их пустить в погоню, то они действительно смогли бы легко уничтожить двух сбежавших командиров. «Командир Шень! сделал шаг вперед разозленный юджун «Пожалуйста, отправьте ваши вертолеты и накажите дезертира в качестве примера». Кроме того, вы должны открыто заявить, что Ло Цяньи и Судун Мин предатели». Юйджун не мог не чувствовать бешенства, так как это была полноценная измена. В самый критический момент битвы два лидера нанесли остальным безжалостный удар в спину. «Нет». Задумавшись ненадолго, ответил камдившень Див Шэнь. Ло и Судун Мин дезертировали, это правда. Но их подчиненные не виноваты. Они все хорошие солдаты и сделали много полезного для города свай Я не могу отдать такой приказ». Услышав его ответ, Юйджун почувствовал крайнее разочарование. Шэнь Хуньян заботился о солдатах двух дезертиров и не готов был назвать их предателями и не хотел их наказывать. В то время как его намерения были действительно хорошими, в текущих условиях это было трусостью и нерешительностью. «Командующий, Орда атакует!» Тревожно доложил другой офицер. Ранее зомби отступили, чтобы перегруппироваться и дождаться подхода подкрепления. И как только они снова собрались, так сразу же снова нанесли свое нападение. Командующий Шень. Так как вы не готовы отдать приказ, я не могу заставить вас. Прощайте! Холодно посмотрев на него, Юйджун покинул командный центр. Он не намеревался оставаться здесь и погибать вместе с Шеньхуньяном. Ведь в тот момент, когда Лотянье и Судун Мин покинули свои посты, битва была проиграна. Сейчас Юйджун хотел как можно быстрее отвести свои войска, поэтому не намеревался тратить время на комдива Шень. Юйджун, вернись! Немедленно вернись! взволнованно прокричал Хуньян. Если Юйджин уйдет, то ситуация станет еще более сложной. Однако Юйджун проигнорировал его и уже через несколько мгновений был верхом на Сяоцине, срочно направляясь в сторону своих войск. Слушать мою команду! Летя на Сяоцине, он связался по рации с Сьюй Джинганом. Всем батальонам немедленно сворачиваться, не начать отступление обратно к городу Свай. Бойцам спецбатальона прикрывать отступление остальных батальонов. Сьюй Джинган, начинайте организованное отступление. Командир! Что случилось? Сразу спросил Сюй Джинган, который был в разгаре командования. Он смог понять, что было что-то не так по требовательному тону Юиджуна. Эти ублюдки Лотин Е и Судон Мин дезертировали. Мы больше не сможем сдерживать Орду. Стиснув зубы, проговорил Юй Джун. Я понимаю, и немедленно приступая к выполнению приказов. Быстро ответил Сюи Джинган и начал организовывать отступление. Восьмой батальон города СВА начал отступление первым, так как они имели на их честное решение и были наименее опытными. Солдаты, немедленно развернувшись, большими шагами начали двигаться обратно к городу СВАЙ. Каждый из них держал банку с консервами из мяса второго типа, которые они ели прямо во время ходьбы, благодаря чему быстро восстанавливали свою энергию и силы. В то же время второй 3 -й и 4 батальоны города Нингуан занялись сбором всей техники и оборудования, расположенные на этих холмах, после чего также быстро последовали за восьмым батальоном. Их отступления остались прикрывать только элитные бойцы батальона специального назначения которые свои силы покупали немного больше времени остальным солдатам Юйчжуна. «Го Цюань. вызвал его парадцы Юйчжун. «Возьми своих людей и немедленно захвати мост через реку, после чего сразу же приступай к переправе всех наших выживших на ту сторону. Этот мост – единственный путь отступления для наших войск. Ты обязан его защитить!» «Так точно, командир Юэ!» Взволнованно и громко ответил Го Цюань, оставшийся в городе Свай с первым лучшим батальоном из города Нингуан. После ухода Юйчжуна, Ло Хой Фэй и Тянь беспристрастно посмотрели на Шеньхуньяна и, не говоря ни слова, покинули командный центр, после чего быстро приказали своим солдатам оставить свои позиции и начать немедленное отступление. До тех пор, пока у них будут люди, они всегда смогут вернуться в город Свай. Как только войска Люха и Тянь и Тяньва и покинули свои позиции, линия обороны окончательно рухнула, и зомби направились вперед через множество незащищаемых проходов. хуньян в ответ на это сразу же развернул оставшиеся танки и БМП, и отправил их в яростное нападение на зомби, пытаясь уничтожить их как можно больше. Тем не менее, в тот момент, когда его солдаты узнали, что все остальные командиры отступили, все они почувствовали горькое отчаяние. Некоторые роты, начав терять волю к сражению, побежали, спасая свои жизни. Однако зомби уже окружили их и, приходя с позиции им, начали атаковать с еще одной стороны. С отрезанными путями отступления войска стали совсем терять самообладание из-за чего огромное количество солдат начало покидать свои позиции и, бросая свое снаряжение, пытались сбежать в ночной темноте. Но скоростные зомби С1 и С2, самые страшные убийцы из всей орды зомби, уже были тут и, преследуя убегающих людей, без особых усилий убивали их. Каждый момент времени погибало немало солдат. Общая линия обороны рухнула, и солдаты, потеряв свое хладнокровие и волю к борьбе, в еще больших количествах стали отбрасывать оружие и снаряжение. Все виды патронных поясов автоматов, тяжелых пулеметов, минометов, ракетных установок и прочего оружия было отброшено и оставлено позади. Единственное, о чем думали в этот момент солдаты, это выбросить все тяжелое и бежать как можно быстрее. «Командир дивизии!» Прибежал к нему один из офицеров и с горечью обратился к нему. «Пожалуйста, эвакуируйтесь! Мы не можем больше сдерживать их! Если мы не покинем это место сейчас же, то потом будет поздно! Зомби прибудут сюда очень скоро!» Я был неправ. Удрученно пробормотал Шэнь Хуньян, видя на экранах мониторов распространявшиеся смерть и хаос. «Где я был неправ? Как все дошло до такого? Как?» Шэнь Хуньян смотрел, как различные зомби до смерти грызли и кусали его элитных солдат, и чувствовал боль в сердце. Это была надежда человечества. Из-за того, что Люхой Фэн и Тянь Вэй Мин первыми отвели свои войска, люди Шэнь Хуньяна были окружены огромным количеством зомби, которые убили уже многих его солдат. На самом деле сейчас только первый элитный батальон Шэнь Сюэ мог защищаться. Командующий! Не обращая внимания на ранги, закричал офицер на Шэнь Хуньяна. Если вы не начнете действовать, то батальон Леди Шэнь Сюэ также будет уничтожен! Первому батальону немедленно отступать. Отправьте бронетехнику, чтобы прикрыть их! Шэнь Хуньян, казалось, очнулся после крика своего подчиненного и сразу же стал отдавать приказы. Согласно его приказу, стальной кулак в виде танков и БМП организовал штурмовую формацию. И начал пробиваться к первому элитному батальону, уничтожая всех попадавшихся на их пути зомби. Одновременно с ними взлетели и 7 штурмовых вертолетов, которые также полетели к солдатам все еще сражавшегося батальона, чтобы прикрыть их с воздуха. Перед лицом этого моря зомби все войска людей, за исключением батальона Шенсюя, отказались от своего оружия и, побросав все тяжелое, как безумные побежали в сторону города Асвай. Поражение! Это было полное и безговорочное поражение. Под руки города отступало множество солдат, которые просто отбросили свое снаряжение и оружие, лишь бы бежать быстрее. Но ей это не помогало. Скоростные зомби довольно быстро их догоняли и просто разрубали своими когтями. Все-таки эти С2 имели значительно превосходящую у людей скорость. Поэтому вскоре они смогли догнать даже отстававших солдат Люхой Фена и Цень Вейминя, которых также безжалостно атаковали. В войсках этих двух командиров были энхансеры, которые среагировали на нападение зомби С2. Но даже уничтожая некоторых из них, они не могли справиться со всеми. Остальные скоростные зомби неустанно нападали на обычных солдат различных батальонов. Юи Джунджи в это время летел к ущелью Тигровая Пасть, желая помочь своему элитному батальону сдерживать наступление Орды. Тем самым он хотел выиграть больше времени для отступления его обычных солдат, которые в это время со всех ног двигались обратно к городу Свай. Без поддержки других позиций в общей защитной линии ущельем, несомненно подвергнется мощнейшему давлению со стороны моря зомби. Единственное, что могли сделать Юйджун и его бойцы, это продержаться подольше, чтобы задержать эту Орду на как можно большее время. В тот момент, когда Юиджун прибыл к тигровой пасти, битва здесь была в самом разгаре. На ущелье нападали одна за другой бесконечные волны зомби. На оставленных оборонительных позициях в ущелье осталось лишь несколько тяжелых пулеметов, которые и вели сейчас безостановочный шквальный огонь. Городом пульс срезая один ряд зомби за другим. Непрерывно атакуя и умирая здесь, трупы зомби сформировали уже целую гору. Бесчисленные тела и их ошметки нагромоздились уже в четырёхметровую гору. Глава 288. Захват моста. Мост через реку в городе свай был важным транспортным каналом, связывающим южные и северные регионы страны. Мост также был единственным путем к городу Нингуан. Если бы его не было, то для того, чтобы добраться до города, пришлось бы проехать порядка 80 км вниз по течению реки, где и располагался другой мост на ту сторону. Соответственно, этот мост был последней преградой на пути зомби в другую часть региона. По этой причине мост и охранялся двумя десятками полицейских, расположившихся на обоих его концах. Джан Чен служил полицейским в городе Эсвай, а также был заместителем начальника отряда полицейских на постоянной основе размещенных на этом мосту. Он был весьма доволен своим текущим положением, так как получал достаточное количество продовольствия. Его месячная зарплата составляла 15 килограмм риса, а в современном мире это являлось значительной суммой, которая в том числе позволяла ему развлекаться сразу с несколькими женщинами. «Шеф, еще партийку!» — окликнул его один из молодых полицейских. Внутри дежурной комнаты шестеро полицейских сидели и играли в карты, делая ставки своими зарплатами. «Да, давайте, парни!» — усмехнулся Джан Чен. Именно в этот момент дверь была выбита сильным ударом ноги. И в комнату ворвалось несколько человек, вооруженных автоматами Тип-03. Взяв на прицел всех полицейских, один из них угрожающе закричал. «Никому не двигаться! Всем поднять руки!» Джен Чен и его люди были шокированы. Но под дулами автоматов сразу же подняли руки. Сегодняшний мир был не таким, как прошлый. Окажи они хоть немного сопротивления, и их жизнь может закончиться здесь и сейчас. «Я говорю, брат, здесь какое-то недоразумение!» «Я не думаю, что мы обидели кого-то из вас, ребят. Не так ли?» Глядя на повоенному одетых людей, Джан Чен все же осмелился спросить. «Заткнуться!» Холодно приказал лидер напавших людей. И помахав рукой, отправил несколько бойцов, чтобы те связали семерых полицейских. «Держите рот на замке, и все будет хорошо». Таким образом, Гу Цюан легко захватил дежурный пост на мосту. Несмотря на то, что мост охранялся двумя десятками людей, полицейские не были достаточно осторожными и имели невеликие боевые возможности. Прежде чем они поняли что-либо, их пост уже был атакован и захвачен солдатами Гутианя. Получить контроль над мостом было несложно, но удержать его будет труднее. Поэтому Гутиань сразу же приказал очистить несколько ближайших улиц от всех выживших людей. В то же время сам Гутиань, взяв взвод солдат, быстро направился на другую сторону моста, чтобы атаковать тамошний полицейский пост. И поскольку те снова были застигнуты врасплох, его бойцы также легко захватили их, после чего все полицейские были связаны и собраны в одном месте. Следом за этим бойцы Готюаня приступили к созданию баррикад и некоторых оборонительных сооружений. И до тех пор, пока они не будут атакованы артиллерией, их будет очень сложно выбить отсюда. Готиань, что вы себе позволяете? Мэр Бауго прибыл лично к мосту, с остальным выражением лица, потребовав у него объяснений. Как-никак действия людей Ю Джуна были слишком вызывающими. Я следую приказам командира Юи, коротко ответил Готюань. Немедленно освободите людей! продолжил Мэр Вэнь. Я приказываю вам немедленно покинуть мост. В противном случае я буду вынужден сообщить вам, что вам больше не место в нашем городе. До тех пор, пока командир Юя не вернется, мы никуда не уйдем, ответил ледяным тоном Готюань. Что-то не так на фронте? Пристально посмотрев на него, внезапно спросил Веньбауго Лотяньи и Судун Мин самовольно покинули свои позиции и избежали с поля боя. Немного поколебавшись, Готюань все же рассказал мэру о произошедшем: Вся линия обороны была разрушена. Наши войска потерпели поражение, и сейчас огромная орда зомби движется к городу. Это правда? Заикаясь, переспросил Вэйн Баугом, выглядевший будто был поражен молнией. Ведь если слова Годьюаня правдивым, то все действительно очень плохо. В тот момент, когда армия отправилась на битву с ордой зомби, все казались такими спокойными и уверенными. Кто мог подумать, что войска, обладавшие современным оружием и высокотехнологичным оборудованием, проиграют орде неразумных существ? тем было известно, что в самом начале апокалипсиса армия довольно легко разобралась внутри города с теми ста-тысячной армией зомби, затратив огромное количество боеприпасов и потеряв не так много солдат. Поэтому большинство выживших и считало, что уничтожение еще одной большой орды было всего лишь вопросом времени и боеприпасов. И никто не представлял, что армия действительно потерпит поражение. «Это то, что сообщил мне командир Юэ», – Все так же холодно ответил Котюань. «Если вы не верите, то можете спросить у Шэньхуньяна». Вэнбаугони заметил безразличного тона Готюаня, так как уже бросился обратно в свой офис, чтобы приказать своим подчиненным подтвердить новость у Шеньхуньяна. Что будем делать? Поинтересовался мэр мнением секретаря партии Пен которому в первую очередь и рассказал о плохих новостях. Есть два пути, по которым мы можем пойти. Поразмышляв некоторое время, ответил Пен Первый путь мы можем собрать выживших и начать строить укрепления и ловушки, и дав им оружие присоединить их к народным дружинам города. Второй – отказаться от города и эвакуировать оттуда всех людей. Орда-зомби победила армию. Как смогут обычные граждане справиться с нею?» Покачал головой Вейн -Го. «Первый путь, о котором вы говорите, не представляется возможным. В городе Эсвай более ста тысяч выживших. Их число, конечно, намного превышало число солдат. Однако из-за продолжительного голода большинство из них было сильно истощено. Правительство не могло просить их строить укрепления». Не говоря уже о просьбе взяться за оружие и сражаться против огромной орды зомби. Тогда нам остается лишь отказаться от города и покинуть его. Нахмурившись тихо, сказал Пен Минде: Ну куда мы сможем пойти? С более чем сотни тысяч выживших. Город Нингуан и лагерь Лонгхай, находившиеся под контролем Юй Джуна, естественно, были самыми безопасными местами. Однако Пен Минде не готов был вести выживших на территорию этого молодого командира. Ведь придя туда, все выжившие оказались бы в руках Юй Джуна. И его положение генерального секретаря партии не будет уже таким прочным. «Давайте эвакуироваться в город Нингуан!» Обдумав вопрос, решительно заявил Вэнь Бауго. «Этот город достаточно большой, и думаю, разместить там свыше 100 тысяч человек не будет большой проблемой». Мэр Вэнь, разумеется, желал сохранить свою должность высокопоставленного чиновника. Он любил власть, но тем не менее он понимал, что у них просто нет выбора. Он определенно не намерен был рисковать жизнями 100 тысяч человек ради собственной власти. «Давайте подождем! Поколебавшись, Пен Минде покачал головой. Может быть, не все так плохо, как мы думаем? Власть действительно была слишком привлекательна. Но для того, чтобы отказаться от власти и авторитета человеку, обладавшему ими. Требуется неимоверное мужество и решимость. Пен Минде не видел общей картины, поэтому не желал отказаться от собственной власти. Не согласившись с предложением мэра об эвакуации, он начал собирать выживших для строительства оборонительных укреплений на границах города. Го в то же время спокойно организовала выживших Юй Джуна, готовя их к переезду в Нингуан. В это время на поле битвы в ущелье Тигровая пасть, Юй Джун вместе со своим элитным батальоном сражался на переднем крае. За прошедшие пару часов они уничтожили уже огромное количество зомби. Однако сейчас к ним подходила новая орда, которая, зайдя в этот раз со стороны отступившей армии, заблокировала их здесь. Тем не менее, бойцы Юй Джуна были уже готовы к подобному. Каждый из них, обвязавшись веревкой, был привязан к Сяо Цина. Поэтому, попав в окружение, юи джун приказал огромному мутировшему деленокрылому орлу взлететь. Сильными взмахами крыльев, достигавших в размахе более 70 метров, Сяо Цин начал мощно взмывать в небо, поднимая с собой всех бойцов спецбатальона, каждый из которых смог лично насладиться воздушным полетом. Юиджун, джун Джоэ Тун, Цзэн Ум и Тун Сяо Юнь летели, сидя на спине Сяо Цина. Тун Сяо Юнь, плотно обнимая юи Джуна, крепко за него держалась и выглядела весьма довольной. Сам Юи-Джун, обнимая Джоя Тун, с удовольствием вдыхал исходивший от нее приятный женский аромат. Летя верхом на орле, все ощущали резкий встречный ветер. Поэтому, ничего не говоря, все они плотно прижимались друг к другу, наслаждаясь редкими мирными мгновениями. «Лети немного ниже, Сяу Цин!» – похлопал его Юи-Джун через некоторое время полёта. Услышав команду, мутировавший орел, начал снижаться и лететь на малой высоте. А Юи-Джун знал внимательно присматриваться. Так как скорость полета была высокой, они смогли довольно быстро догнать ведомые с Юй батальоны, которые больше часа назад отступили от ущелья Тигровая пасть. В это время людей с Юй Джингана уже догоняло более сотни скоростных зомби С-2. Тем не менее, войска Юй были готовы противостоять этим зомби. Развернувшись пять машин БМП, поехали навстречу зомби с уже натянутой между ними прочной проволокой, на которую и напарывались С-2. Имея чрезвычайно высокую скорость и в сочетании с встречным движением БМП, Многие из них, проносясь между машинами, просто разрезались этими тонкими проводами. Следом за первыми машинами следовало еще 5 БМП, между которыми была раскидана уже целая проволочная сеть. В то время как стальные провода нельзя было использовать против силовых Эль-2, имевших невероятную силу и защиту, они по-прежнему были чрезвычайно эффективны против скоростных зомби. Вот и сейчас множество скоростных монстров попало в сеть. И запутавшись в ней представляло собой легкую добычу. Следовавшие за БМП солдаты спокойно расстреливали пойманных зомби. Причем некоторые из них, защищенные бронёй из кожи мутирующих змей, набрались смелости и, крепко держа мечи Тандао, пошли рубить головы этих зомби. Яркие осветительные ракеты освещали ночное небо. В результате чего войска Юй и Джуна смогли сражаться не вслепую. Видя интенсивный бой, люди Сюи и Дженга набрали вверх. Но С-2 были слишком быстрыми. Поэтому время от времени некоторые солдаты, не защищённые бронёй из шкур мутирующих зверей, Погибали в лапах этих монстров. В самый разгар этого боя и прилетелся у цин. Спрыгнув первым, Юиджун активировал теневой шаг и устремился в самую гущу боя. Атакуя своим двухметровым мечом черный зуб, он уничтожил зомби быстро и без особых усилий. Остальные бойцы спецбатальона, отцепившись от гигантского орла, также включились в бой. В этот момент исход боя и был предрешен. Более сотни зомби С2 были безжалостно уничтожены. Боевая эффективность малышки Яо-Яо была самой высокой. Её скорость уже давно превзошла скорость этих зомби, поэтому она убивала их чуть ли не каждым своим движением. И ее скорость убийства была даже выше, чем у Юи-Джуна или Цзэцэн-У. Глава 289. Выход из окружения. После уничтожения группы зомби С-2, гнавшихся за солдатами, сьюи Джинган немедленно собрал все четыре батальона и продолжил организованное отступление к городу свай. Сюи Джинган, которого Юи Джун завербовал на свою сторону в лагере Лункай, действительно был исключительным полководцем. Под его командованием солдаты всех четырех батальонов, отступая с проигрыванного поля боя, даже в темноте не потеряли своего боевого духа и дисциплины. Это и предотвратило расход войск Юи Джуна. Конечно, не все были такими спокойными. Часть солдат из недавно набранной резервной группы, которая еще не вступала в бой, все же сбежала. Не пройдя даже укороченные подготовки и не имея опыта сражений, они в самом начале нападения зомби С-2 дрогнули, и отделившись от основных войск, в страхе побежали прочь. Тем не менее, по сравнению с деморализованными солдатами армии города с Вай, войска ю джуна сохраняющие свою боевую силу, выглядели намного лучше. Морали боевой дух солдат четырёх батальонов, ведомых Сьюи Джинганом, были высокими. В том числе из-за того, что Юйджун и, и элитный спецотряд Смогли выиграть достаточно времени для их успешного отступления. После уничтожения группы С2, Юйджун вместе с элитными экспертами, обладавшими наибольшими боевыми возможностями, остались чуть позади отступавшего войска, за тем, чтобы продолжить прикрывать их. В то же время все бойцы спецотряда достали свои пайки из сушенного мяса, мутировавшей черные рыбы второго типа и, быстро насытившись им, восполнили затраченную силу и энергию, необходимые для продолжения борьбы. Сражаясь почти целый день, силы элитных бойцов были уже на исходе. И если бы не их физические возможности, намного превосходящие обычных людей, они уже давно бы потеряли волю к борьбе. Как-никак солдатам Юйчжуна и китайской армии пришлось столкнуться с огромным морем зомби, число которых превышало 1,2 миллиона. За один день беспрерывной битвы людям удалось истребить более 400 тысяч зомби, но, к сожалению, их оставалось еще свыше 800 тысяч среди которых до сих пор были порядка 3000 зомби С-2. Лидер Орды, зомби Z типа скрывающийся где-то посреди этого бесконечного моря, направлял скоростных s 1 и s 2 вперед, чтобы те словно ножи атаковали и убивали отступающих солдат армии города с И войски Юджуна. После того, как С-2 догоняли и затормаживали людей, более медленные зомби С-1 в больших количествах успевали добраться до них. И подобная комбинация могла сломить практически любое сопротивление отступавших людей. Поэтому Юйджун вместе с элитным отрядом и должны были быстро уничтожить проследовавших их С2. В противном случае, если бы бой слишком затянулся, то все четыре батальона нормальных солдат, несомненно, были бы уничтожены. Как ни как на открытой местности без каких-либо оборонительных сооружений, да еще и под покровом ночи, обычные люди не смогут выдержать удар большой волны зомби С1. Уничтожив еще одну небольшую группу скоростных зомби, Юйджун неожиданно заметил отряд и 10 человек которые, выбежав из темноты, изо всех сил бежали к ним. В то время как по их пятам следовало 4 зомби-с-2. «Помогите! Помогите!» Отчаянно закричал лидер отряда, как только увидел мощную группировку Юй Джуна. Без какого-либо специального оборудования или укрытий даже три десятка человек быстро погибнут в лапах 4 зомби-с-2. «Иди спаси их!» Приказал Юй посмотрев в сторону бежавших к ним людей. Малышка Яо-Яо, которая все еще пребывала в возбужденном состоянии после только закончившегося боя. Моментально устремилась к четырем скоростным зомби. Размахивая темным мечом, она практически мгновенно обезглавила всех четырех, после чего немедленно подобрала все выпавшие предметы и, не найдя ничего полезного для себя, сунула их в мешок, который и бросила Юи Джуну. Десять человек шокированно уставились на маленькую девочку в военной форме. Они никак не ожидали, что такая малышка с милой внешностью может обладать такими грозными боевыми навыками. В то время как они, взрослые мужчины, не смогли справиться с четырьмя зомби С2, Эта девочка так легко с ними справилась. Выйдя вперед, лидер отряда разбитой армии встал на колени перед Ю и Джуном и, несмотря ни на что, жалобно обратился к нему. Командир Юе, я командир второй роты 3-го батальона, командующего Шень Хуньяна! Люли дзянь! Пожалуйста, я прошу вас, спасите командира дивизии Шень. Наши братья из двух батальонов были окружены зомби. Если никто не придет им на помощь, они все умрут. Поэтому я умоляю вас, спасите их! Командир Юе, пожалуйста, спасите командующего Шень! Остальные солдаты, которым удалось избежать смерти, также встали на колени. Хотя Шэньхуньян и не был совершенным командиром, он по-прежнему очень ценил и дорожил солдатами. Он помнил имена каждого назначенного им офицера различных подразделений в своей армии. Кроме того, с какими бы проблемами ни столкнулись его подчиненные, он всегда первым приходил им на помощь. Именно из-за подобного отношения солдаты восхищались и любили его. Из всех шести армий войска Шэньхуньяна начали отступать самыми последними. Поэтому даже обладая танками и вертолетами, они подвергались беспрерывным атакам скоростных зомби типа. В том числе потому, что армия Шэньхуньяна привлекала к себе все внимание этих зомби, войска Юйчжуна испытывали не давление. «Командир Ёэ. Резко выступил один из его бойцов Сунвэнь. «Этот ублюдок Шэньхуньян не отдал приказа об атаке предателей Судунмина и Лосеньи. Нам нет необходимости спасать его. Пусть идут на корм зомби. По крайней мере, они могут быть полезны для задержки наступления орды зомби». «Этот вариант самый лучший из возможных». Решение Шэнь Хуньяна о непреследовании дезертиров Судунмина и Ло которые оставили свои позиции, очень сильно понизило морали боевой дух среди остальной части армии. Если бы комдив Шэнь в тот момент приказал послать в погоню тем штурмовых вертолетов, то предатели, не обладавшие никакими противовоздушными средствами обороны, были убиты. И отступление их войск замедлилось бы. После чего остальная часть армии могла бы совместными силами захватить их войска и отправив их в бой в качестве пушечного мяса, смогли бы замедлить наступление орды зомби. В тот момент это был бы лучший вариант действий. «С этого момента вы мои подчиненные. равнодушно сказал Юи Джун, смотря на склонившихся солдат. «Вы больше не солдаты Шиньхуньяна. Я же возьму нескольких человек, чтобы посмотреть, есть ли возможность им помочь. Если это будет стоить того, то я протяну им руку помощи». Любой опытный солдат, прошедший через горечь войны, был для него ценным сокровищем. Они обладали боевыми способностями и умениями, намного превосходящими навыками новобранцев, которых еще нужно обучать и готовить. В этот раз военные недооценили орду зомби, так как считали, что все будет так же, как и в предыдущем сражении, когда им удалось захватить город, в котором было 700 тысяч зомби, и совсем не брали во внимание большое количество эволюционировавших зомби. Это и было основной причиной поражения. Тем не менее им, вместе с силами Юи Джуна, удалось уничтожить свыше 400 тысяч зомби, Если бы не тот факт, что были личные и эгоистичные интересы, то если бы армия и потерпела бы поражение, то все не было бы так плохо. После разговора Юйджун взял элитных бойцов и направился вместе с ними к позициям командира дивизии Шэнь Хуньяна. Между тем, командир батальона Шэнь Сюя была в отчаянной ситуации. Ее отец Шэнь Хуньян отдал приказ об отступлении слишком поздно. Из-за этого их уже окружило огромное количество зомби, отрезавшие людям пути к отступлению. Сформировав из танков и бронетехники оборонительную линию, Первый батальон под командованием Шэнь Сюэ участвовал в тотальном сражении с Ордой Зомби. С воздуха их также поддерживали штурмовые вертолеты. Благодаря подобным действиям солдатам удалось уничтожить волну из зомби С-2. Однако Орда менее Скоростных s 1 уже добралась до них. Общее количество этих зомби было во много раз больше волны s 2 Создавалось впечатление, что их прибыло безграничное количество. Даже ведя постоянный огонь из всех орудий, бойцам Шэнь Сюэ не удавалось убивать каждого из них. Проникая через линию обороны, те нападали и убивали солдат. К ним на помощь также прибыли эксперты из числа бойцов командующего Шэньхуньяна. Сила некоторых из них была совершенно экстравагантной. Они могли бы на равных соперничать с элитными бойцами Юй Джуна. Действуя совместно и скоординированно, им удалось заблокировать и убить огромное количество скоростных зомби различных уровней. Юй Джун был не единственным, кто знал, как развивать экспертов. Каждый из пяти командиров армии, а также оба гражданских лидера города свай имели на своей стороне несколько энхансеров, которые и были собраны в специальные боевые группы, наподобие элитного спецбатальона Юджуна. Среди этих экспертов было даже несколько естественных эвольверов. Так, среди экспертов Шеньхуньяна был здоровый и крепкий мужчина средних лет и с мозолистыми руками. Звали его Сюисяо. Он и являлся командиром группы экспертов. Кроме того, он, как эвольвер, обладал наиболее сильными боевыми возможностями. Будучи эвольвером с атрибутом духа, Сьюи обладал особым навыком управления железом. В бою вокруг него вращалось четыре меча Тандао и два темных меча, с помощью которых он полностью контролировал пространство в радиусе 10 метров от него. Любой зомби, попадавший в этот радиус, будет немедленно разрублен этим оружием из системы богов и демонов. Как сильнейший эксперт Шинхуньяна, Сьюи прошел через бесчисленное количество сражений и на сегодняшний день достиг уже 38 уровня. Ему осталось поднять еще два уровня, чтобы получить еще один скачок своей силы. Тем не менее, взять еще два уровня будет очень трудно, даже после такого массового убийства зомби-с2. Ему, наверное, понадобится лично убить более сотни таких монстров, чтобы достичь старокового уровня. Или же уничтожить более 10 тысяч обычных зомби. В современном мире апокалипсиса, самый быстрый способ получения уровней – это охота и убийство сильнейших высокоуровневых мутировавших зверей. Уничтожая подобных беспощадных зверей, Можно довольно быстро набирать силу. Но Сюиссяо был членом армии и не мог путешествовать по миру в одиночку и искать мутировавших животных высокого уровня. Из-за того, что он вынужден был подчиняться приказам, он мог набирать уровни только на убийстве дважды эволюционировавших зомби, благодаря чему медленно и постепенно становился сильнее. Под руководством Сюйсяо 10 экспертов, используя свои способности по максимуму, беспрерывно атаковали и убивали скоростных зомби, которые подобрались достаточно близко чем сохраняли моральный и боевой дух солдат. Теми, кто убивал большинство атаковавших зомби, по-прежнему были именно обычные солдаты, под непрекращающимся огнем которых огромное количество зомби находили здесь лишь свою смерть. Благодаря постоянным запускам осветительных ракет войска могли вести осмысленный бой. А иначе бы их уже давно поглотило бы это море зомби. Изначально Шэнь Хуньян имел 4 батальона, но сейчас у него осталось всего два истощенных и почти сломленных батальона. Остальные же два батальона были составлены из слишком многого количества новобранцев. Поэтому только узнав, что союзники покинули свои позиции, они тут же утратили хладнокровие и дрогнув побежали. И на текущий момент у Шень хуньяна осталось лишь два батальона. В то время, как два батальона вели храбрый бой, их численность постепенно сокращалась, а усталость увеличивалась. Перед лицом нескончаемой волны зомби лишь вопросом времени было полное поглощение этим морем, Шэнь Хуньян понимал, что продолжение боя приведет его армию лишь к уничтожению. Тем не менее, у него просто не было иного выбора, потому что прикажи он начать отступление прямо сейчас, и оба его батальона будут атакованы скоростными зомби С-типа. Таким образом, его людей в любом случае ждет только смерть. «Командир дивизии! Комбат Шэнь требует помощи танков! Они не могут дальше держаться!» Доложил Шэнь Хуньяну один из штабных офицеров. «Попросите ее продержаться еще 10 минут! Сейчас танки поддерживают второй батальон Юань Лэя!» Заберите моих телохранителей и отправьте их ей на помощь. С воспаленными глазами и хриплым голосом отдавал приказы комдившень. Сейчас он выглядел постаревшим на несколько лет. В текущий момент оба его батальона находились в критической ситуации. И всем нужна была поддержка. Но у Шень Хуньяна просто не было больше солдат, чтобы помочь дочери Шэнь Сюэ. Ему ничего не оставалось, кроме как отправить ей свой личный отряд телохранителей. Командир Шень, вам нужна помощь! Именно в этот момент Юиджун вошел в командный центр. Юджун ты здесь! Увидев вошедшего молодого человека в глазах Шенькуньяна вспыхнула отчаянная надежда. Мне нужна твоя помощь! Срочно! Если ты сможешь спасти два моих батальона, то я обязательно отплачу тебе! Ситуация была очень тяжелой. Камдив Шен не имел ни желания ни сил, чтобы участвовать в каких-либо переговорах с Юиджуном. Я могу придумать что-нибудь, чтобы спасти ваших людей? Немедленно ответил Юйджун и сразу же выдвинул свои требования. Тем не менее, я хочу получить 10 ваших танков и 7 боевых вертолетов, а также их пилотов и водителей, людей, умеющих управлять артиллерией, и 10 операторов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, я требую две роты солдат-ветеранов. Если вы согласны с этим, то я немедленно протяну руку помощи. Если нет, то я уйду, и вам придется полагаться только на свои силы. Юйджун хотел помочь Шеньхуньяну именно из-за его различной армейской техники и опытных солдат-ветеранов. У Юйдзюна была своя техника, найденная на базе Мето-стрелковой бригады но ему все еще не хватало профессионалов в обращении с высокотехнологичной техникой. Получив хотя бы одного подобного таланта, он смог бы обучить через некоторое время еще нескольких и быстро собрать мощную группу. «Я обещаю это тебе!» Подумав немного, принял условие Шэньхуньян. Если он потеряет своих людей, то Шэньхуньян останется ни с чем. Он любил солдат как своих детей и не был готов приносить их в жертву. Если сейчас Юйчун потребовал бы сдаться ему, то Шэнь Хуньян, ради спасения своих солдат, не колеблясь без это. это. «Вы можете приказать своим людям собираться и начать отступление прямо сейчас», уверенно сказал Юй Джун. «Прикажите экспертам, танкам и вертолетам начать прерывать путь к отступлению. Я возьму своих людей и прикрою ваш отход». Шэнь Хуньян кивнул головой и тут же начал отдавать приказы своим людям, чтобы те начали организовывать отступление. Следом за этим Юй Джун отправил своих бойцов элитного спецбатальона на прикрытие двух батальонов Шэнь Хуньяна. Глава 290. ЖЕСТКИЙ ПРОРЫВ Вскоре оба батальона Шэньхуньяна закончили свои приготовления. Но все еще находясь под атакой большого количества зомби С-1, Шэньхуньян расположил 10 танков и 6 БМП в арьергарде, защищать спину отступавших солдат, в то время как эксперты военных и элитные бойцы Юйчжуна прикрывали солдат по бокам. В то же время на переднем краю были лишь Юйчжун, скелет и Сяо Цин. Только трое отвечали за открытие пути к отступлению. «Сяо Цин, это тебе». Достав кристаллическое ядро мутировавшего краба второго типа, Юджин серьезно к нему обратился и, поглаживая его по голове, передал лакомство. Сяо Цин в один миг проглотил ядро и, подлетев в воздух, начал сильно махать крыльями, создавая сильные порывы ветра. Поднявшись чуть повыше, он стал делать еще более мощные взмахи и, непрерывно создавая уже ураганные порывы ветра, начал оказывать сильное давление на блокировавших путь зомби С1 и С2. Под действием всё увеличивавшегося ветра плотные ряды зомби откидывались на несколько метров назад, и в стороны, открывая брешь в своих рядах. Вперед! Отчаянно закричала Шэнь Сюэ, увидев открытый путь. Заметив созданный спасительный выход, солдаты, прикладывая все оставшиеся силы, бросились вперед. Вперед всех двигался Юи Джун, вооруженный двумя скорострельными пистолет пулеметами тип 05, непрерывно стреляя с двух рук. Он убивал всех ближайших зомби, попадая благодаря превосходным навыкам стрельбы, точно им в головы. Как-никак он обладал отличным ночным зрением, и сейчас ночью чувствовал себя словно рыба в воде. Любой зомби, не попавший под ураганные порывы ветра, немедленно умирал от пули в голову. Скелет в то же время бросился в самую гущу отброшенных зомби и, постоянно выпуская острые костенные шипы, уничтожал всех врагов вокруг себя, пронзая головы бесчисленным зомби. Теперь, когда он получил базовый интеллект, его боевые возможности еще больше возросли. Будучи способным выпускать шипы из любой части своего тела, он буквально стал ходячим колючим ёжиком. Кроме того, получив навык заточка, скелет мог создать острые костяные копья, выстреливая которыми мог бы спокойно пробить головы зомби L2, имевших непревзойденную защиту. Под атаками Юиджуна и скелета скоростные зомби не могли даже близко подойти к ним, умирая на приличных расстояниях от них. Таким образом, путь жизни через эту орду оказался открытым. Настолько мощный. Шэньсюя издалека наблюдала за действиями Юиджуна и его напарника. Которые, сражаясь лишь вдвоем, смогли сохранить разрыв, созданный ураганным ветром зеленокрылого орла. Стиснув зубы, она не могла не признать, что Юйджун был невероятно мощным. Даже самый сильный эксперт в войсках Шеньхуньяна Сяо, который привел с собой других экспертов, не мог соответствовать мощи и способностям Юиджуна. Тем не менее, особенно выдающимся здесь был гигантский Орел, чьи естественные способности позволили ему создавать ураганы. Каждой такой атакой Сяоцин сдавал по несколько сотен или даже тысяч зомби. Именно благодаря мощи мутировавшей птицы второго типа, Юджин был уверен, что может создать коридор для отступления всей армии, и сейчас ему оставалось лишь сохранить его. В то же время солдаты двух батальонов, отступая со всей скоростью, вскрыли свои пайки из мяса второго типа и быстро их съедали. Такое мясо даст им столь необходимые питательные вещества, а также пополнит их запас сил и даже немного восстановит их боевой дух. Съев мясо, бойцы смогут действовать более эффективно. Шэнь Хуньяну было известно о восстанавливающих свойствах мяса второго типа. Именно поэтому он отправил Шэнь Сюэ закупать 30 тонн такого мяса. Но даже с элитными бойцами Ю Ильджуна наступление двух батальонов не будет простым. В конце концов они были окружены многочисленными зомби с 1 которые постоянно бросались в атаку, будь то в лоб, будь то сбоку или же в спину. Сдохните, сдохните, сдохните. Глаза лидера группы экспертов Сюй Сяо были полны боевой ярости. Его шесть мечей системы система богов и демонов беспрерывно танцевали вокруг него, атакуя и уничтожая всех зомби, что без конца попадали в радиус его атак. С другой стороны, Джоя Тун, орудовавшая своей огромной булавой, наносила чудовищные удары, которыми убивала сразу по 3-4 зомби С1, просто раздавливая их тела или же разрывая их на кусочки. Малышка Яо-Яо также прохала по полю боя на своей умопомрачительной скорости. В тот момент, когда она нападала, ее клинок оставлял лишь отблеск, И отрубив очередную голову S1, уже двигалась к следующей жертве, в то время как голова 1 еще не успевала упасть на землю. Бойцы Юйджуна, так же как и эксперты Шеньхуньяна, имели мощно много превосходящую силу обычных людей. Но также им приходилось затрачивать много энергии. В такой напряженной битве выносливость каждого из них расходовалась безумной скоростью. Поэтому им приходилось вкладывать все получаемые бонусные пункты только в выносливость. Ни один из них не осмеливался улучшать свои основные характеристики. Только выносливость. Это было единственным, что могло бы им позволить продолжить сражаться и выжить в этой битве. В то же время все танки непрерывно делали залпы из своих 100-мм пушек. Каждый такой выстрел уничтожал как минимум несколько десятков зомби С-1. БМП также безостановочно вели огонь из своих 25-мм пушек Z-590, совершенно не заботясь о расходе боеприпасов. Поэтому им удавалось срубать нападавших зомби, в том числе добивая тех, что пережили танковые залпы. К счастью, 25 миллиметровые снаряды спокойно проживали первых зомби, оставляя в них огромные отверстия, и попадая в последующих все с той же убойностью, лишали их жизни или боевых способностей. Пулемёты меньшего калибра также сдерживали наступление РДС-1, убивая или раня многочисленных врагов. 7 штурмовых вертолетов также поддерживали отступление войск, выпуская ракеты туда, где зомби составляли особенно плотные толпы, благодаря чему убивали каждым залпом огромное их количество. Видя беспрерывный шквальный огонь из всех орудий, люди огромными толпами расстреливали и взрывали зомби, что позволило Юэджуну и остальным сдерживать нападение такого количества зомби. Из первоначальных 13 зомби С-1 бойцы Юэджуна и солдаты хуньяна своим беспрестанным огнем скосили огромное количество зомби, число которых быстро сокращалось и довольно скоро их осталось не более 2000. Однако к этому моменту у всех танков, так же как и у БМП и вертолетов, Закончились боеприпасы, и их огневая мощь сильно уменьшилась. Одновременно с этим Сяо Цин, непрерывно запускавший ураганные ветры, затратил на это уже так много энергии, что, оставив поле боя, улетел отдыхать. Потеряв поддержку тяжелого вооружения, сражение даже с двумя тысячами зомби стало невероятно трудным. Юиджу Джун оставил впереди только скелета, чтобы он держал путь открытым, а сам присоединился к своим бойцам, сражавшимся сбоку. Как-никак каждый из них был для него навес золота. Потеря даже одного элитного бойца причинит ему сильнейшую и душевную боль. Особенно это касалось Цзэцэн Ум, Джоэ Тун и Тун Сяо Юнь, которые были невероятно сильными красавицами, способными сделать гораздо больше, нежели просто согреть постель. А Юйчжун определённо не позволит им умереть. Хоть бойцы элитного батальона и были сильнейшими, при такой интенсивности боя они быстро будут терять свою выносливость. Поэтому со временем убийства зомби С1 становились все сложнее, и битва затягивалась. Придя на боковую линию фронта, Юджин увидел целую лавину зомби С-1, снова и снова нападавших на людей, и быстро достав несколько гранат, забросил их в самую гущу. Раздалось несколько взрывов, которые моментально разорвали множество зомби на мелкие кусочки. «Дерьмо! Ведь есть еще гранаты! Я уже забыл о них!» С сожалением выругался Сунвэнь, услышав грохот взрывов. Все элитные бойцы так привыкли сражаться только способностями или оружием и системой что в пылу боя совсем забыли о современном оружии, которое также носили при себе. Каждый из них был вооружен до зубов, помимо стандартных пистолет-пулеметов тип 05, все они имели по 8 магазинов к ним, а также по 8 гранат. Автоматы тип 05 были наилучшим оружием против зомби, которых можно было убить подобным оружием. Поэтому, видя пример Юиджуна, безостановочно стрелявшего из своих автоматов, все также стали доставать свои тип 05 или гранаты, и начали атаковать проклятых зомби несистемным оружием. Под новым плотным огнем большое количество зомби С-1, не успевшие добраться до солдат, беспощадно расстреливались. Хоть и не все из них умирали, этого хватило, чтобы нарушить их плотную и концентрированную формацию. После чего сражаться с немногими добежавшими стало намного проще. С другой стороны Шэнь Хуньян развернул роту солдат-ветеранов и направил их на помощь экспертам Сюи Благодаря их подавляющему огню, отряд Сюи смог также получить необходимую передышку. Открыв путь к отступлению, все группы солдат быстро уходили не решаясь останавливаться или задерживаться даже на немного. Ведь каждая минута промедления увеличивала риск подвергнуться новой опасности. все таки даже эта большая волна зомби С-1, сражаться с которой оказалось крайне утомительно, являлась лишь авангардом армии зомби. Если остальные догонят, то все здесь и умрут. Интенсивная битва «Ударил-побежал» продолжалась уже почти два часа. За это время солдаты Шэньхуньяна при мощной поддержке элитного батальона Юджуна наконец-то смогли уничтожить оставшихся 2000 зомби С-1. Благодаря этой небольшой победе людям удалось окончательно вырваться из окружения. Тем не менее, войска Шэньхуньяна понесли большие потери. Из двух его основных батальонов погибло в общей сложности 30% численного состава, в то время как два батальона новобранцев, скорее всего, погибли еще ранее, во время наплыва первой волны зомби С-2. Также вся современная военная техника полностью истратила свой боезапас. Даже штурмовые вертолеты теперь можно было использовать лишь для разведки. Вырвавшись из окружения, абсолютно все бойцы были истощены до той степени, что дышали с трудом. Естественно, кроме самого Юй Джуна, обладавшего многократным запасом выносливости по сравнению с обычным человеком. Тем не менее, ни один из них не осмеливался останавливаться. И, двигаясь из последних сил, торопился к городу с -Вай. Если в текущей ситуации им придется сражаться с еще двумя тысячами зомби С-1, то они, безусловно, все здесь погибнут. Даже присутствие Ю и Джуна не поможет им, поэтому мотивация всех людей была очень высока. Все продолжали двигаться практически без остановок. Наконец, добравшись до города, они неожиданно обнаружили, что возле ворот города уже были сооружены оборонительные укрепления, в которых к тому же размещался целый отряд вооруженных солдат. Увидев подобное, солдаты Шенькуньяна начали опасаться нападения и, подняв свое оружие, направили их на незнакомцев. Если эти люди сейчас нападут... То оба измотанных и уставших батальона будут здесь же уничтожены. Командир Юе, вы там? Это я, Сюнджин! Закричал Сюнджен, увидев приблизившихся к городу солдат. Да, я здесь! Громко крикнув, вышел вперед Юеджун. Они наконец-то добрались до безопасного места. Глава 291. Засада. Хаос! Как только батальоны Шэньхуньяна вошли на безопасную территорию Юе Джуна, Все солдаты сразу же повалились на кровати и заснули мертвецким сном. Каждый из них сражался до истощения сил. Особенно бойцы элитного батальона и эксперты военных. «Командир!» Подошёл Суи Дженган к Юи Джуно. «После создания этого лагеря мы присоединили в общей сложности 219 солдат из различных армий. В то же время Лу Тяньи, Су Дун Мин, Лю и Тянь Вэй Минь разошлись обратно по своим военным базам в городе». «Ясно». Ищите и осторожно выясняйте о способностях и навыках присоединившихся солдат. И назначите их в различные батальоны. Также найдите людей, чтобы ускорить строительство укреплений. У нас осталось совсем мало времени. Без оборонительных укреплений и ловушек, особенно после того, как много тяжелого вооружения было потеряно, повреждено или у них были израсходованы боезапас, у людей не было никаких шансов противостоять Орде в открытом бою. «Так точно, командир!» Серьезно ответил Тюйджинган. «Тогда всё оставлю на вас. Мне необходим отдых», — сказал Юиджун И, отправившись к тебе немедленно лег спать. В последнем сражении Юи Джун носился по всему полю боя, пытаясь спасти всех, сражаясь как боец передовой линии. Он также был главной ударной силой. Эволюционировавших зомби, погибших от его руки, насчитывалось более 700. Но и расход сил у него был самым огромным. Его дух и выносливость постоянно тратились в течение всего боя. Если бы он не был достаточно выносливым, то уже давно упал бы от истощения сил. «Проклятые студунмины лотеньи!» Яростно ругался Тянь Вэймин. Во время поспешного отступления он потерял огромное количество своих войск. В город Эсвай вместе с ним вернулось лишь три розы солдат, в то время как остальные войска, самовольно разбежавшись в ужасе, были уже мертвы или находились неизвестно где. Конечно, войска командира дивизии Шэньхуньяна, отступившим последними, преследовало большее количество зомби. Но и другие армии также подверглись нападениям скоростных зомби С-Типа. У Тяньвэйминя, конечно, были свои эксперты энхансеры но не такие сильные, как у Шиньхуньяна. Кроме того, у него не было ни танков, ни вертолетов, которые могли бы прикрыть отступление войск. Поэтому скоростные зомби убили очень многих его людей. Поскольку его войска отступали, спасая свои жизни, им удалось собраться вместе только у города Свайм. Здесь Здесь минь смог получить контроль над тремя ротами солдат, В то время как на сражение с зомби он отправился с двумя батальонами, в которых в общей сложности насчитывалось 800 человек. Так что его потери оказались колоссальными. «После того, как отдохну, покажу этим ублюдкам!» Сердце Тяньва и Миня было полно ярости, пока он большими шагами направлялся в свой штаб. «Бам!» Раздался внезапный выстрел, и между бровей Тяньва и Миня появилось пулевое отверстие. «Командир! Командир!» Увидев упавшего командира, несколько офицеров в неверии подбежали к рухнувшему телу. «Никому не двигаться! Те, кто будут оказывать сопротивление, будут немедленно расстреляны!» Из ближайших зданий резко начали выбегать вооруженные солдаты. Быстро заняв позиции, они взяли под прицел своих бывших товарищей. «Сеон Вейминь, не стесняясь, брал взятки, подкупал чиновников. Несанкционированно вмешивался в дела города, чем придал доверие партии и страны. Он был расстрелян по решению трибунала». «Все его солдаты должны сдаться немедленно. В этом случае я обещаю, что к вам будут относиться справедливо!» Прокричал Судун Мин. «Пошел ты к черту! Судун Мин, ублюдки! Вы предали нас и наших товарищей! Братья, мы должны убить их!» Отчаянно закричал один из офицеров Тяньвэйминя, и его призыв нашел отклик в сердцах многих солдат. И взявшись за оружие, они начали контратаку на силы Судун Мина. В итоге обе стороны завязли в интенсивной перестрелке в самом городе. Судунмин поступил поистине бессердечно, так как он первый вернулся в город, его войска практически не пострадали, и следом за этим, воспользовавшись возможностью, атаковали измученных солдат Тяньвайминя. Тем не менее, без поддержки тяжелой техники, его войскам было сложно расправиться с разъярёнными солдатами застреленного командира, которые атаковали, не щадя ни себя, ни врага. Отчаянные солдаты были самым трудным противником, поскольку оказывали чрезвычайно сильное сопротивление. Тем более, они были преданы дважды, Первый раз на поле боя, и второй раз сейчас, когда их командира убили на их глазах. Вне себя от гнева, они даже будучи уставшими, оказались очень живучие и яростны. В то же время Ло Тяньи потерпел неудачу в своей попытке застрелить Люхой поэтому обе стороны также начали перестрелку в пределах города Свай. В итоге и те, и другие бессмысленно теряли своих людей. Ло Тяньи и Судун Мин прекрасно понимали, что по возвращении Ло Фэн и Тянь Вэй Минь не простят и предательства, и придут к ним. Поэтому они решили напасть первыми. И, подобрав момент, сделали свой ход против двух обескровленных командиров. Благодаря внезапной атаке они смогли застать врасплох уставших солдат Люху Ифэна и Тянь Вейминя, и нанести им серьезный урон. Однако до победы было далеко. Что нам делать? Спросил мэр Вэйн Бауго, второго лидера города Пен сразу же как только узнал о начавшихся перестрелках. Из-за вражды, начавшегося столкновения между военными, полицейский и спецназ подконтрольные гражданскому правительству города могли стать решающим фактором. Как только мэр и секретарь партии определятся, кому оказать помощь, их противники, безусловно, потерпят поражение. «Мы не можем вмешиваться!» «Это вопрос между ними! Они должны сами разобраться!» Сразу же ответил Пен Минде. Судун -Мин уже отправил людей, чтобы договориться с ним. По его просьбе Пен Минде должен был помочь их стороне, или же вообще не вмешиваться. После этой междуусобицы Судун Мин и Лотяньи будут следовать за секретарем партии. Так как независимо от победы или поражения, армия, безусловно, пострадает. И ослабевшей армии придется повиноваться Пен Минде. Так не пойдет. Если это продолжится, то даже победившая сторона понесет немалые потери. Это будет очень вредно для защиты нашего города. Мы должны принять решение сейчас! призвал нахмурившийся Веньбауго. Если вы настаиваете на вмешательстве в эту битву. Несколько странно проговорил Пен Минде то я думаю, что мы должны немедленно послать людей на помощь Судунмину и Лотяньи, так как именно они сейчас обладают наибольшей силой и уже получили преимущество. И если мы поможем им, то они легко смогут подавить Люхой Фэна и остальных. Ведь если мы будем помогать Люхой Фэну в сражении против сил Судунмина и Лотяньи, то мы только увеличим общие потери. Но Судунмин и Лотяньи бросили свои позиции и предали своих братьев. И даже более того, устроили засаду на бывших товарищей. Подумав о какое-то время, еще больше нахмурился Вэйнбаугом. Это слишком подло. Как мы можем помочь таким людям? Кроме того, если они так поступают, то что будет, если они отступят во время обороны города? Мы должны послать своих людей на помощь Люхой Фену и подавить предателей Судун Мина и Лусеньи. Если войска Судун Мина и Лусеньи будут уничтожены, то кто будет защищать город? Также нахмурился Пен Минде. Если мы не сможем защитить город, то нам останется только покинуть его и перебраться в Нингуан. Глаза мэра вспыхнули решимостью. Юйджуну определенно нужны люди. Он не откажет нам. Бауго! Секретарь партии совершенно не хотел терять власть. Если мы пойдем в город Юйджуна, то ты больше не будешь мэром. По сравнению с вопросом жизни и смерти 100 тысяч человек. Что стоит моя должность? Слегка засмеялся Вэйн Бауго, продолжая уверенно смотреть на Панминден. Те, кто обладал властью, как правило, ценили чужие жизни меньше, чем свой собственный пост. Мэрвейн также был тем, кто очень ценил свой авторитет и влияние в прежнем мире. В прежнем мире он постоянно пытался получить более высокую должность. Однако сейчас, в условиях апокалипсиса, жизни 100 тысяч человек заставили его сделать трудный выбор в пользу отказа от собственной власти ради надежды на спасение 100 тысяч человек. «Я не отправлю своих людей на сражение с силами Судунмина и Лотяньи!» Покойно все обдумав, многозначительно сказал Пен Минде. «Тогда я сделаю это сам». Вэньбауго встал и, повернувшись, пошел к выходу из комнаты. Пен Минде посмотрел в спину уходящего Вэньбауго, но, решившись, со злобленным взглядом быстро достал пистолет, который хранил для самозащиты, и, наведя его на мэра, сделал несколько выстрелов. С такого расстояния Пен Минде не промахнулся, и все шесть пуль попали в мэра. Упав на пол, Вэньбауго не произнес даже звука. Только в его глазах застыло выражение сожаления и неверия. «Город мой!» С дрожащими руками и красными глазами закричал Пен Минде «Никто не должен даже думать отбирать его у меня! Вань Баугу, не суди меня строго! Но ты стоял на моем пути и должен был умереть!» Секретарь партии привык быть одним из самых влиятельных людей города. Он мог спать с кем пожелает. Мог приказать убить человека, который ему не понравился. И тот не доживет до завтрашнего дня. Мог продвинуть людей, которые ему нравились или хорошо платили. Все возможные вопросы находились под его контролем. Пен Минде считал себя практически императором, который решал судьбы людей, и даже всего народа. Ведь множество людей превозносило его. Они пытались заискивать перед ним, и, конечно, боялись. Его нынешняя власть намного превосходила таковую до Апокалипсиса. И он уже начал пьянеть от этой практической вседозволенности. Поэтому совершенно не хотел отказываться от этого, и готов был прибегнуть к любым средствам, чтобы сохранить свою власть. «Сытугуан!» – позвал своего доверенного помощника Пен Минде, возьми людей и немедленно прими на себя командование полиции если джулю фен не захочет отказываться от своего поста то убей его получив приказ подчиненные секретаря партии немедленно отправились выполнять распоряжение сыту гуан был красивым и мощным 30-летним мужчиной имевшим чрезвычайное обаяние передав документы джулю Фену, он сказал с улыбкой Джулю фен я здесь чтобы передать распоряжение генерального секретаря партии пен приказавшего передать командование первой й бригадой спецназа полиции мне. Вот документы». Джулио Фэн внимательно ознакомился с полученными документами и понял, что они подлинные. Тем не менее, отложив бумаги, он посмотрел на Сыту Гуана и сказал «Сыту Гуан, если вы хотите принять командование над первой бригадой сил специального назначения, то будьте добры также предоставить подпись мэра Вэнь. В противном случае этот документ недействителен».